Глава шестая. Развитие кризиса социалистической экономико-политической системы. «А ну, без истерик, мы врежемся в берег», сказал командир. Высоцкий. Параграф первый. Проблемы нефтяной промышленности. Описанная в предыдущей главе ситуация в нефтедобывающей промышленности явилась одним из решающих факторов Перерастание экономического кризиса в СССР в катастрофу. Смотрите таблицу 6.1. Архивные документы позволяют рассмотреть эту ситуацию подробнее. На совещании 17 сентября 1990 года председатель Совета министров СССР Рыжков говорит, что добыча нефти в 75-90-х годах колебалась в пределах 500-600 миллионов тонн, а капиталовложения за этот период выросли с 3,8 миллиардов рублей до 17 миллиардов рублей в 91 году. Речь идет о плане на 91 год. Количество скважин на 1 миллиону тонн добычи увеличилось с 16 в 75 году до 165 в 90 -м. Количество метров бурения выросло в 10 раз. При этом добыча нефти вновь начинает падать. Из материалов совещания. Товарищ Рыжков. Что будем делать с 547 миллионами тонн? Как страна будет жить? Рябьев, на внутренние потребности 467 миллионов тонн будет поставлено. Экспорт падает. Товарищ Рыжков, а что все-таки надо, чтобы получить 580, которые мы сначала с вами обсуждали? Товарищ Рябьев, это очень тяжелые цифры. Надо увеличить проходку эксплуатационного бурения, ввести 25-26 тысяч новых скважин. Должен быть какой-то резкий всплеск. И капиталовложения растут очень существенно. И оптовая цена за тонну составляет 155 рублей. Товарищ Ситарян, на эти две позиции сколько нужно средств? Товарищ Рябьев, примерно 800 миллионов рублей валюты первой категории. А дадите сколько? Товарищ Рябьев, сейчас нам надо не свалиться дальше с этого уровня. У нас ежедневно идет падение добычи. С января начнется отсчет 25 миллионов тонн. Товарищ Рыжков, ваша задача – найти пути, как выйти из положения. Товарищ рябиев мы все это рассмотрели. Первый вариант мы представили в июле месяце. Перераспределить ресурсы в стране. Других ресурсов в стране просто нет. Я провожу заседание правительственной комиссии два раза в месяц. Постоянно провожу оперативки. Нет ресурсов, просто нет. Товарищ Рыжков, Леонид Иванович, пожалуйста. На сегодня нужно добиться гарантии от МВС. Если мы это сейчас сделаем, то фирмачи готовы с нами работать. Тогда надо перевести деньги. 6 миллионов идет на наш счет. Но есть еще общесоюзный счет. Здесь сложная ситуация. Я ею лично занимаюсь. Такое предложение. Сегодня внешний экономбанк должен подтвердить фирмам дать гарантии МВС. Как только появится такая гарантия, Мы сразу начнем покупать, потому что наработки с иностранными партнерами у нас уже есть, товарищ Ситарян. Общая ситуация такая, что если экспорт будет шестьдесят миллионов, то мы ставим в с другими странами в крайне сложное положение. То есть, если сегодня тридцать четыре миллиона пойдет на СКВ, останется двадцать шесть миллионов на все восточноевропейские страны, плюс Финляндия, Индия, Куба и так далее. Если мы теряем двадцать миллионов, Это значит, наши валютные ресурсы следующего года составят 14 миллиардов. Я считаю, что подписывать с 60 миллионами экспорта нельзя. Дело в том, что мы не можем нефть не поставлять в некоторые страны. Если мы остановимся на этой цифре, это полный провал внутри страны и со многими странами. Если мы Польше дадим ноль, то Польша нам ничего не продаст. Начну с самого больного. Это 580 или 547. Какое понимание состояния дел? Николай Иванович, к 580 возврата нет. Когда их вносили, исходили из того, что при плане бурения 41,3 миллионов метров, ожидали, что 39 сделаем. Фактически сделали 35,5. Товарищ Маслюков, мы понимаем, что единственный источник валюты – это, конечно, нефтяной источник. Поэтому я выскажу предложение. Я считаю, что надо подойти с тем предложением, с которым выступили геологи, и пойти на самые решительные меры по дополнительной поставке нефти, под любые условия для нефтяников. Второе. Я бы считал, что все необходимые ресурсы, которые названы, должны быть обязательно закуплены у зарубежных фирм. У меня такое предчувствие, что если мы сейчас не примем все необходимые решения, то мы следующий год можем провести так, как нам еще и не снилось. По соц. странам может закончиться самым критическим образом. Это все нас приведет к самому настоящему краху. И не только нас, но и всю нашу систему. Товарищ Воронин, я могу только сказать, что в таком положении нефтяная промышленность не была никогда, даже в 85 году. Она пришла в такое положение, что действительно мы можем опасаться из за 500 миллионов тонн нефти, если так дальше дело пойдет. Я понимаю, что меньше 560-570 миллионов мы не можем выходить. Мы посадим и соц. страны, и все, и продовольствие, и машиностроение. Самое обидное, что сейчас нефть в цене, и она будет расти, и мы будем ее меньше и меньше поставлять. Поэтому на валюту в сот страны дать минимум, внутреннюю потребность с учетом всего спрессовать. Самая главная задача – немедленно накрыть все материальными ресурсами. Николай Рыжков Нужны гарантии внешэкономбанка, а он не может их дать. Нам надо принимать решение выходить на 547 миллионов тонн, и при этом будет только 60 миллионов на экспорт нефти и социалистические страны, и капиталистические страны, и мы тогда похороним все. Если сейчас не найдем форму, как спасти нефтяную и газовую промышленность, мы и 547 не получим. Должна быть определенная система, или мы заставим взять, или мы будем катиться вниз и дальше. Меня беспокоит то, что мы несколько раз в этом году собирались и не можем справиться с ситуацией. Надо стоять на 560 миллионах тонн и под это дело отдавать все материальные ресурсы. И не просто перечень, а надо четко написать и надо создавать систему контроля. Я вижу, не будет нефти, не будет экономики страны. Говорили в начале года о 625 миллионах, а сегодня 547 ожидать. Вот вам все результаты наших разговоров. Чего мы ждем? Из записки социально-экономического отдела ЦК КПСС от 19 сентября 90 года. За 7 месяцев 90 года относительно прошлого добыча нефти и газового конденсата уменьшилась на 16,5 млн тонн, угля на 22 млн тонн. За 7 месяцев 90 года Из запланированных к вводу в действие 13,4 млн кВт новых энергетических мощностей сдано в эксплуатацию лишь 3,1 млн кВт, даже в условиях аномально тёплой зимы. В январе-июле 90 года, по сравнению с прошлым годом, количество отключений потребителей от источников тока увеличилось в 2,3 раза. Баланс электрической мощности на предстоящую зиму складывается с дефицитом около 8 миллионов киловатт. На фоне падения нефтедобычи нефтяного экспорта проблемы с валютой нарастают. Министр внешнеэкономических связей СССР Катушев пишет председателю Совета министров ССР Рыжкову. МВС СССР докладывает о катастрофическом положении, складывающемся с выполнением графика отгрузок нефти и нефтепродуктов на экспорт в четвертом квартале сего года. В случае, если положение не изменится, то за октябрь-ноябрь будет недогружено против графиков более 4 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, недополучено более 400 миллионов валютных рублей. Обеспечение народного хозяйства топливом с каждым годом осложняется. Из письма в правительство СССР. Топливно-энергетическое хозяйство страны вышло из прошлой зимы с необычайно низким потенциалом. В связи с сокращением добычи нефти, угля и производства топочного мазута ресурсы котельно-печного топлива из добычи и производства в первом квартале 91 года уменьшились против первого квартала 90 года на 11 млн тонн. В то же время потребление котельного и печного топлива внутри страны, несмотря на сокращение производства промышленной продукции в январе-марте текущего года, превысил расход в первом квартале 90 -го года на 10,9 миллионов тонн условного топлива, что частично связано с более холодной погодой, чем необычно тёплой в первом квартале 90 -го года. Запасы топлива потребителей снизились с 68,9 миллионов тонн условного топлива 16,8 дней расхода на 1 апреля 90 -го года до 59 миллионов тонн условного топлива 14 дней на 1 апреля 1991 года. В целом по 1991 году ресурсы котельно-печного топлива для расходов внутри страны с учетом ожидаемого экспорта ожидаются в объеме 1497 млн тонн условного топлива против 1509,1 млн тонн условного топлива по отчету за 1990 год. А потребность на 18-20 млн тонн условного топлива больше что приведет к снижению запасов топлива потребителей на конец года до 43 миллионов тонн против 69-73 миллионов тонн, имевших место за последние три года. Этого допустить нельзя, так как такие низкие запасы дезорганизуют работу народного хозяйства в предстоящую зиму. В 91 году положение в нефтяной отрасли становится все более сложным. Из письма заместителя председателя Кабинета министров СССР Рябьева председателю Кабинета министров СССР Павлову от 31 мая 91 года. За прошедший период текущего года положение дел в нефтяной промышленности ухудшилось. Из-за отставания в развитии машиностроительной базы, нарушения установившихся связей и невыполнения договорных обязательств предприятиями-поставщиками Потребности отрасли в основном оборудовании и материалах удовлетворены на 50-60%. Почти наполовину сокращены поставки оборудования и труб по импорту ввиду нехватки валюты. В настоящее время на нефтепромыслах простаивает 22 тысячи нефтяных скважин. За январь-май текущего года среднесуточная добыча нефти ведется на уровне, обеспечивающем добычу 530 миллионов тонн в год поставку ее нефти перерабатывающим заводам в объеме 452 миллионов тонн и на экспорт 61 млн тонн. В последние годы в связи с нарастающим ухудшением горно-геологических условий и истощением запаса наиболее высокопродуктивных месторождений в отрасли ежегодно выбывает мощности по добыче почти 100 миллионов тонн нефти, резко снижаются экономические показатели работы предприятий. За последние пять лет Дебиты скважин снизились более чем в два раза. Обводненность продукции возросла до 80%, а удельные затраты на создание новых мощностей по добыче нефти удвоились. В значительной степени падение добычи нефти в СССР было связано с геологическими факторами. Наиболее продуктивные месторождения были перефорсированы. Ко второй половине 80-х значительно снизилась продуктивность нефтяных скважин смотрите таблицу 6.2, увеличилось выбытие производственных мощностей. Новые месторождения были более сложными. Их освоение требовало значительно больших затрат в расчете на тонну добываемой нефти. Техническая структура нефтяной промышленности СССР не позволяла компенсировать ухудшение условий добычи. Наращивание объемов производства нефти в стране осуществлялось экстенсивно, Технический уровень отрасли существенно уступал мировому. При увеличении в 86 90 х годах удельных капитальных затрат на создание новых мощностей по добыче нефти на 80% по сравнению с предыдущим пятилетием, реальный прирост инвестиций в отрасль в этот период составил лишь 28%. Падение добычи нефти, снижение ее экспорта усугубляет проблемы платежного баланса. Недостаток валюты в свою очередь осложняет работу отрасли. Из письма министра нефтяной и газовой промышленности Чурилова в правительство СССР. В настоящее время внешнеторговыми объединениями подписаны контракты на поставку материально-технических ресурсов для Миннефтегазпрома СССР на сумму около 800 млн рублей. И подготовлены к подписанию контракты на 1 миллиард триста миллионов рублей в свободно конвертируемой валюте по официальному курсу Госбанка СССР. Однако дальнейшее подписание контрактов, которое уже неоднократно переносилось, продолжает сдерживаться из-за отсутствия у Миннефтегазпрома СССР валютных средств. Внешэкономбанк СССР доложил Кабинету министров СССР о невозможности исполнения вышеуказанного распоряжения, что ставит нефтяную отрасль в критическое положение по исполнению задачи по добыче нефти. Параграф 2. Политические кредиты. Советский Союз в течение многих десятилетий проводил осторожную кредитную политику. Руководство страны не хотело оказаться в зависимости от западных банков. После отказа гасить царские долги, СССР всегда вовремя расплачивался по своим внешним обязательствам. В середине 80-х СССР имел оправданную репутацию первоклассного заемщика, доступ которого к кредитным ресурсам был почти неограничен. Однако при нарастающих финансовых диспропорциях долго удержать доверие кредиторов невозможно. Как было показано в предыдущих главах, уже в 1988 году у западных банков начинает возникать сомнение в том, насколько устойчиво финансовое положение СССР. Возможности привлекать кредитные ресурсы на коммерческой основе становятся все более ограниченными. Условия предоставления кредитов жесткими. Это относится и к процентной ставке, и к срокам погашения. Между тем, потребности СССР в дополнительных кредитах для финансирования дефицита текущего счета платежного баланса с развитыми капиталистическими странами увеличиваются. Это обусловлено диспропорциями, созданными падениями цен на нефть и сохранением потребностей в оплате импортного продовольствия, невозможностью не сократить закупки, не увеличить экспорт товаров, не связанных с топливом. В 88-89 годах выясняется, что финансировать оплату ранее взятых кредитов за счет новых становится все сложнее. Необходимые для возврата привлеченных финансовых ресурсов средства приходится покрывать за счет текущих поступлений от экспорта. К проблемам дефицита текущего счета платежного баланса добавляются трудности с балансом капитальных операций. Руководство СССР приняло решение использовать валютные резервы, увеличивать продажи золота. Но золотой запас СССР, который с начала 60-х служил источником финансирования экстренных закупок зерна во времени урожаев, к середине 80-х невелик. Валютные резервы Советского Союза никогда не были значительными. И золото, и валюта, быстро исчерпаемые ресурсы, за их счет финансировать долгосрочный дефицит платежного баланса невозможно. В 88-89 годах советское руководство вновь оказывается перед тем же выбором, что и в 85-86, но в худших условиях. Отсутствие валютных ресурсов, заставляет приспосабливать объем и структуру производства и потребления к новым реалиям. Это может спровоцировать острый экономический и, возможно, политический кризис. Проведение жестких стабилизационных мер, особенно в условиях начавшейся политической либерализации, рискованно. Отсюда, как в это время представляется руководителем СССР, единственный экономический и политически реализуемый выход – привлечение крупномасштабных западных государственных кредитов позволяющих компенсировать сократившиеся ресурсы коммерческих заимствований. Но такие кредиты всегда носят политический характер. Если руководишь мировой сверхдержавой, об этом полезно знать. В пятом году в мире никто серьезно не обсуждал вопрос о том, что СССР может обратиться к ведущим странам Запада с просьбой о предоставлении политически мотивированных кредитов, начать диалог о том, на какие компромиссы в различных областях он готов пойти в ответ на их выделение. Потребовалось всего три года, чтобы эта, недавно казавшаяся абсурдной, идея стала ключевой для советской внешней политики. Без политически мотивированных кредитов обеспечить хотя бы минимальную устойчивость народного хозяйства СССР оказалось невозможно. Шахтерские забастовки лета 89 -го года спровоцированные в первую очередь ухудшением условий снабжения населения угледобывающих регионов, наглядно показали советскому руководству, что дальнейшее ухудшение положения на потребительском рынке взрывоопасно. События в Польше начала 80-х, когда страна оказалась заложницей крупных западных кредитов, которые привлекались на протяжении предшествующего десятилетия, невозможность их возврата, спровоцировавшая финансовый кризис, вынудившие власти принимать политически рискованные меры, повышать розничные цены, прелюдия к тому, что произошло в конце 80-х, начале 90-х в СССР. Общим для Польши начала 80-х и СССР-90-х был финансово-валютный фон развития событий. Советское руководство понимало, что при введении военного положения подавление солидарности, ждать помощи от Запада и в решении финансовых вопросов Польши бессмысленно. Их придется оплачивать за счет средств СССР. Но в те годы у СССР еще были ресурсы, чтобы поддерживать вассальный режим. Он это сделал. В конце 80-х, начале 90-х социалистической страны, которая готова была бы раскошелиться для спасения политического строя в Советском Союзе, не существовало. Если получение крупных государственных кредитов – жесткая необходимость, приходится приспосабливать политику к требованиям тех, кто способен их выделить. После того, как валютные резервы сократились, коммерческие источники кредитования становятся все менее доступными. Попытка эксплуатировать перестройку и новое мышление, улучшившиеся отношения с Западом для получения средств, позволяющих справиться с валютно-финансовым кризисом, кажется советскому руководству единственным выходом. Горбачев понимал, какие долгосрочные проблемы порождают для СССР аномально высокие масштабы военных расходов, пытался сократить темпы их роста. Отсюда новый тон в переговорах об ограничении стратегических вооружений, который очевиден со времени встречи Горбачёва и Рейгана в Рейкьявике в октябре 86 -го года. Однако до 88 -го года эта проблематика была связана со стратегическим выбором: долгосрочные перспективы экономического роста, военная безопасность. Со времени начала кризиса платежей по советскому внешнему долгу ситуация меняется. Теперь выбора нет. Риск коллапса советской экономико-политической системы вынуждает идти на договоренности с Западом об условиях предоставления финансовой помощи разваливающейся экономике СССР. Лишь зная остроту экономических проблем, с которыми столкнулся Советский Союз в 1988 году, можно понять инициативу президента Горбачева о сокращении вооружения, сформулированную им в декабре 88 года на выступлении в Организации Объединенных Наций, согласие советского руководства на несимметричное сокращение войск в Европе, на заключение соглашения по ракетам промежуточной дальности на условиях практически идентичных тем, которые предлагала НАТО. Изменение ситуации хорошо видно в ходе переговоров Горбачева и Буша на Мальте в ноябре 89 года. Дружелюбие и уступчивость Горбачева в вопросах сокращения вооружений связано не столько с желанием снизить бремя военных расходов. Это стратегически важно, но политически сложно. Чтобы снижение военных расходов оказало влияние на экономическую ситуацию в СССР, требуется время. Критическое значение для советских властей имеет другое: содействие США и их союзников предоставления СССР государственных кредитных ресурсов займов МВФ Мирового банка. Для руководства Советского Союза в условиях валютного кризиса это вопрос принципиальный. Чтобы повысить шансы на получение денег, можно дать неформальные заверения в том, что СССР не будет применять силу для сохранения своего политического контроля в Восточной Европе. О том, в какой степени эти обещания отражали собственные убеждения Горбачева, лучше судить ему. Однако, если бы советское руководство в это время возглавлял последовательный недруг Запада, но при этом не готовый совершить политическое самоубийство, связанное с реализацией серьезной антикризисной программы, в создавшихся условиях он вынужден был бы проводить по отношению к Западу линию, подобно той, которая была избрана Горбачевым. Она определялась не личными пристрастиями, а экономико-политической ситуацией в стране. Параграф третий. Цена компромиссов. Западные партнеры по переговорам хорошо понимали положение, в котором оказался Советский Союз, то, в какой степени он тогда зависел от политически мотивированных займов. Отсюда новый тон диалога. Пока главной проблемой было регулирование гонки вооружений, а стороны обладали военно-политическим паритетом, они были готовы вести длинные, мучительные переговоры Но это были переговоры равных. Теперь, когда столкнувшиеся с валютно-финансовым кризисом, не способные само с ним справиться, советское руководство просит экономической поддержки, от равенства не остается и следа. Так устроен мир. Грубые просчеты в экономической политике, в том числе и сделанные десятилетия назад, неготовность платить внутриполитическую цену за их исправление заставляет идти на внешнеполитические уступки. Теперь руководство СССР в важнейших политических вопросах вынуждено считаться с навязанными ему правилами. О применении силы для сохранения политического контроля восточноевропейской части империи приходится забыть. Любые шаги в этом направлении ставят крест на надеждах получить масштабную экономическую помощь. Между тем, неявное взаимопонимание о том, что Восточная Европа – зона советских интересов, прежде существовала. Это означало, что сколько бы европейская и американская общественность не возмущалась военными интервенциями в этом регионе, направленными на то, чтобы сохранить у власти вассальные режимы, правительства стран-членов НАТО не были готовы сделать ничего, чтобы им помешать. Такое взаимопонимание было важнейшим фактором сохранения контроля СССР в этом регионе. После событий 68 года в Чехословакии применять силу не приходилось. Все знали, что советские руководители при необходимости к этому готовы. Волнение в 80 х 81 годах в Польше, когда на фоне продолжающейся войны в Афганистане руководство КПСС заколебалось в вопросе о том, надо ли применять советские войска, чтобы подавить польское рабочее движение, впервые заставляет задуматься о том, насколько далеко оно может пойти, чтобы сохранить целостность империи. Но этот вопрос не был поставлен публично обсуждался конфиденциально. Польских руководителей убедили решить проблему своими силами, ввести военное положение. Решение о выводе войск из Афганистана, в неизбежности которого осенью 1985 года было убеждено и политическое, и военное руководство СССР, могло породить сомнение в том, готов ли СССР использовать свои войска для сохранения восточноевропейской части империи. Но получить однозначный ответ на такой вопрос было невозможно. «Одностороннее сокращение советских вооруженных сил, включающее вывод 50 тысяч советских солдат из Восточной Европы, было очевидным сигналом восточноевропейским обществам, что время доктрины ограниченного суверенитета, готовность Советского Союза в любой момент применить силу, чтобы удержать у власти вассальный режим» доктрины Брежнева, уходит в прошлое. С конца 88 го начала 89 го Когда общество и политическая элита восточноевропейских стран поняли, что применение военной силы Советским Союзом в условиях экономической зависимости СССР от западных государств невозможно, крушение восточноевропейской части империи было лишь вопросом формы и времени. В апреле 1989 -го года в Польше начались переговоры между правительством и солидарностью об условиях проведения свободных парламентских выборов. Через два месяца «Солидарность» нанесла сокрушительное поражение просоветскому режиму, получила полный контроль над нижней и верхней палатами парламента. Без опоры на советскую военную мощь, способную подавить национально-освободительные движения, даже безоговорочная готовность президента Румынии Чаушеску использовать силу против собственного народа, его режим не спасала. Между моментом встречи Горбачева и Буша на Мальте в ноябре девятого года на который Горбачев неофициально заверил Буша, в том, что советские вооруженные силы не примут участие в военных действиях в Восточной Европе, и моментом краха остатков в империи прошло менее двух месяцев. Как обычно бывает в истории, процессы крушения империи, начавшись, идут быстрее, чем можно представить. Еще в сентябре 89 -го года в ЦК КПСС были уверены в том, что польское руководство в ближайшее время не поставит вопрос о выходе из Варшавского договора. Вскоре этот вопрос ставить было бессмысленно. Варшавского договора не стало. Экономическая цена, которую заплатил Запад за отказ СССР от контроля над Восточной Европой, оказалась невысокой. Кредиты и гранты ФРГ за согласие на объединение Германии, итальянские связанные кредиты, американские зерновые кредиты – Это, если вспомнить о цене вопроса, немного. Но руководство СССР было не в том положении, когда можно навязывать партнерам по переговорам свои условия. Для него главное, что вопрос о предоставлении крупных государственных западных кредитов открыт. Есть надежда совершить прорыв в этом направлении. На этой основе стабилизировать экономическое положение в стране. Представление западного общества, политической элиты о том, Как советские власти должны себя вести, если они хотят получить финансовую поддержку, не ограничиваются восточной Европой. Руководство СССР получает однозначные сигналы: хотите экономической помощи, соблюдайте права человека, не злоупотребляйте силой. Ну что значит для политики экономической системы, в основе стабильности которой всегда была готовность к неограниченному применению насилия против собственного народа, подобные советы? Они равнозначны требованию ее ликвидации. Политики, выступающие в прибалтийских странах за восстановление независимости, утраченной после заключения пакта Молотова-Риббентропа в 39 году, получают от США однозначный сигнал. Если независимость будет провозглашена, Америка ничего не сможет сделать для защиты их суверенитета, не признает новые правительства. Но и советское руководство информирует – что репрессии против сторонников независимости стран Балтии применение силы нанесут непоправимый ущерб отношениям с западным. В переводе на простой русский язык это значит «будете применять репрессии, забудьте о западных деньгах». С открытием правды о прошлом становится яснее, что СССР в период острого кризиса сталкивался с проблемами еще более сложными, чем другие распавшиеся имперские образования. Для последних источников легитимности их власти было право завоевателя. Руководство ССР для обоснования своих прав апеллирует к коммунистической идеологии и исторической традиции. Гласность, ставшая доступной обществу информация о злодеяниях режима, о том, как он формировался, подрывают остатки легитимности союзной власти. С того времени, когда советское руководство разрешило говорить правду о собственной истории, Коммунистический режим Советской империи обречены. Параграф 4. Кризис империи и национальный вопрос. Как это обычно бывает в авторитарных многонациональных государствах, либерализация режима, демократизация прежде всего приводит к политической мобилизации сил, готовых эксплуатировать национальные чувства. В СССР жертвами репрессий, связанных с национальной принадлежностью, стали корейцы, курды, ненцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, греки, мосхитинские турки. Можно представить себе, какой заряд межнационального напряжения, какие долгосрочные проблемы, скрытые до некоторой поры, были заложены этими репрессиями. При отсутствии демократических традиций лозунги, апеллирующие к национальной истории, интересом, обидом и эффективное оружие в политической борьбе. С этой точки зрения развитие событий в СССР в конце 80-х начале 90-х не стало исключением. Горбачев в первые годы своего правления не осознавал, какой взрывной потенциал заложен в межнациональных отношениях, верил, что национальный вопрос в СССР решен. О не понимание Горбачевым потенциальной серьезности проблемы межнациональных интересов в СССР Ее взрывоопасным характере, который может проявиться при любых попытках либерализации, свидетельствуют его собственные слова. Если бы у нас в стране не был решен в принципе национальный вопрос, то не было бы того Советского Союза, каким он сейчас предстает в социальном, культурном, экономическом, оборонном отношениях. Наше государство не удержалось бы, если бы не произошло фактическое выравнивание республик, если бы не возникло сообщества на основе братства и сотрудничества, уважения и взаимопомощи. Это политическая ошибка. Тот случай, когда лидер доверился официальной пропаганде, не хотел понимать реальности. Он мог бы вспомнить, что массовые выступления, прошедшие в Грузии 4-9 марта 1956 -го года, бывшие первым послевоенным открытым проявлением политического протеста в СССР, прошли почти сразу после начала хрущевской либерализации режима. В них приняли участие около 30 тысяч человек. 9 марта войска применили оружие, 13 человек были убиты, из 63 раненых скончались еще 8 человек. В тот же день произошло еще несколько столкновений манифестантов с войсками, где были убитые и раненые. Риски, связанные с межнациональными конфликтами, В политнической стране с тоталитарным режимом, проявляющиеся при первых признаках его либерализации, были наглядно продемонстрированы событиями 86 -го года в Алмате. Там произошли студенческие волнения под национальными лозунгами. В них приняли участие примерно 10 тысяч человек. Студенты протестовали против назначения русского Колбина первым секретарем ЦК Казахстана. Советское руководство, еще не чувствовавшие себя связанным какими-либо ограничениями в применении силы, их быстро подавило. Около половиной тысяч человек были задержаны. Примерно 1700 человек получили телесные повреждения. Несмотря на то, что выступления студентов в Алма-Ате были жестко пресечены, союзный центр после их завершения демонстрирует первые признаки слабости. Решение о назначении Колбина отменено а первым секретарем ЦК партии Казахстана назначен казах Назарбаев. позволение гласности было достаточно, чтобы проблемы, связанные с национальными обидами, притеснениями, историческими разногласиями, экономической эксплуатацией, разрушением национальной природной среды, заполнили страницы газет и журналов. При этом, как и в Югославии, подобная тематика активно обсуждается и в средствах массовой информации республик, являющихся стержнем империи, соответственно, РСФСР и Сербии. Тема ущемленного положения русских в СССР в 88-89 годах звучит так же громко, как тема дискриминации сербов в Югославии в те же годы. То, что положительные торговые сальды в торговле с другими республиками в текущих ценах имели лишь Россия, Беларусь, Азербайджан, Грузия, было общеизвестным. Данные о сальдо межреспубликанского и внешнеэкономического товарообмена в мировых ценах 89 91 рассчитанные Гранбергом и Сусловым, тоже секретом не являлись. Смотрите таблицу 6.3. Разумеется, делать из этого факта вывод, что Россия и Туркменистан были единственными донорами в Советском Союзе по отношению к другим республикам, что именно для них распуск СССР, переход к торговле по мировым ценам улучшить экономическое положение, было некорректно. Однако обсуждение этой темы было эффективным инструментом в руках тех, кто эксплуатировал тему ущемленного положения русских в СССР. Уже к лету 1988 года формируются сильные национально-ориентированные движения в Прибалтике, Армении, Грузии. Эта волна быстро распространяется по Союзу. Как обычно, энергичные лидеры национальных движений находят и на этнических врагов. Тем, кто возглавляет национальные движения Армении и Азербайджана, долго искать противников в лице друг друга не приходится. То же относится к лидерам национального движения в Грузии, Абхазии Осетии. Этот список можно продолжить. Начинается череда все более кровавых столкновений на национальной почве, погромов, иногда переходящих в военные действия. На этом фоне проявляется противоречивое положение советских руководителей, в первую очередь Крабачева. Начав процесс демократизации, он открыл дорогу развитию национальных движений, целью многих из которых является обретение независимости, выход из СССР. По меньшей мере в Балтии и Грузии победа сил, ориентированных на национальную независимость, на демократических выборах в это время данность. Выбор Верховный Совет Республики в Литве состоялись 25 февраля 90 года. Объединение Союдис, выступавшее за независимость Литвы, одержало на них победу. Это открыло дорогу силам, выступающим за независимость от СССР и в других республиках. Из записки в ЦК КПСС, посвященные проблемам, связанным с межнациональными конфликтами. В стране в связи с резким обострением межнациональных отношений приняла широкие масштабы вынужденная миграция населения. Свыше шестисот тысяч человек уже покинули места постоянного проживания. Причем этот процесс в ряде регионов сохраняется и приобретает необратимый характер. В целом проблема беженцев коснулась восьми союзных республик и половины регионов РСФСР, куда они прибыли самостоятельно или вывезены организованно. Усиление сепаратистских тенденций в ряде республик может привести в недалеком будущем к резкому нарастанию миграционных потоков. Ведь за пределами своих национальных образований сегодня проживает более 60 миллионов человек, в том числе 25 миллионов русских. Однако проблема вынужденной миграции коснется не только русского населения. Ее политические, социально-экономические последствия затронут судьбы миллионов людей всех национальностей, населяющих страну. В результате проведенной работы свыше 400 тысяч человек были обеспечены временным жильем. Свыше ста тысяч человек трудоустроено, нуждающимся оказана помощь в приобретении одежды и обуви. Однако принятые меры не соответствуют масштабам и остроте проблемы. Горбачев может остановить этот процесс, лишь применяя силу и репрессии. Если этого не сделать, волна национально-освободительных движений перекинется на другие регионы в том числе на Украину. К сентябрю 1989 -го года подъем национального движения на Украине, второй по величине Республики Советского Союза, становится очевидным. Отставка первого секретаря Украинской компартии Щербицкого, массовые митинги украинских католиков, первый съезд руха политического движения, ориентированного на достижение независимости Украины, делает это политической реальностью. Такой вариант развития событий неприемлем для подавляющей части советской административно политической элиты. Однако, если советское руководство примет решение использовать силу, это не только подорвет авторитет Горбачева, как демократа-освободителя, базу его политической поддержки, позволяющей противостоять сопротивлению начавшимся переменам, но и негативно скажется на отношении к нему западной общественности. Сохранить империю, не используя силу, невозможно удержаться у власти, не сохранив ее, тоже. В случае применения массовых репрессий получить крупные, долгосрочные, политически мотивированные кредиты, дающие надежду хотя бы отсрочить приближающееся государственное банкротство со всеми его последствиями, нереально. Экономическая катастрофа, которая последует, когда выяснится, что путь к западным деньгам закрыт, влечет за собой гарантированную утрату власти, причем не только лидерам, а всей коммунистической верхушкой. В этом сочетании обстоятельств объективная основа на первый взгляд странного поведения советских властей в 89-91 годах. В 1980-м демографические изменения, увеличение доли молодежи неславянских национальностей усложняют проблемы комплектования армии. С подобными трудностями и раньше сталкивались армии других территориально интегрированных империй. Офицерский корпус остается преимущественно славянским. Но рядовой состав все в большей степени комплектуется из молодежи неславянских народов, в первую очередь из республик Средней Азии. Если учесть, что элитные части – ракетные войска стратегического назначения, воздушные десантные войска, военно-воздушные силы, часть военно-морского флота, войска КГБ – преимущественно пополнялись рядовым и сержантским составом славянского происхождения, Нетрудно понять, что состав сухопутных войск – танковых, мотострелковых, артиллерийских дивизий частей – все в большей степени переставал быть славянским. В этих условиях надеяться на эффективность применения разнородных в этническом отношении частей для подавления беспорядков, особенно в районах, которые солдаты считают для себя в этническом и культурном отношении близкими, трудно. Здесь власти вынуждены полагаться на элитные войска. Однако их состав ограничен. К тому же использование таких частей неизбежно углубляет конфликт между метрополией, использующей силу, чтобы навязать свою волю, и иноэтническим населением. Во время волнений в Тбилиси в апреле 1899 -го года военные применяют силу. Впоследствии выясняется, что политическое руководство не готово брать на себя ответственность, уверяет, что о принятых решениях никто не знал. В обществе подобные заявления вызывают все более критическое отношение к власти. А армия, которую раз за разом подставляют политики, все в меньшей степени хочет выступать в роли мальчиков для битья. Это проявилось в мае-июне 89 -го года в Фергане, где прокатилась череда погромов, направленных против турок и месхетинцев. Армейское командование до получения прямых и однозначных приказов не предпринимало действий, позволяющих остановить беспорядки. Политическое руководство медлило. Жертвы пролича власти Отсутствие необходимых в кризисных ситуациях срочных действий, направленных на обеспечение порядка, защиту граждан, стали тысячи людей. Параграф 5. Утрата контроля над экономико-политической ситуацией. В 89-90-м годах союзное руководство все в большей мере теряет контроль над ситуацией в стране. Нарастающие экономические трудности, рост дефицита на потребительском рынке, Расширение круга нормируемых товаров подрывают основы легитимности власти, обеспечивает массовую поддержку антикоммунистической агитации. Особенно это сказывается на ситуации в столицах и крупных городах. Секретарь ЦК КПСС Медведев так описывает политические результаты, прошедших весной 1989 -го года первых в истории СССР полусвободных выборов. В ходе выборов съезда народных депутатов СССР Были забалотированы 32 первых секретаря обкомов партии из 160. В Ленинграде не избран ни один партийный советский руководитель города и области, ни один член бюро обкома, включая первого секретаря и даже командующего военным округом. В Москве партийные работники также в основном потерпели поражение. За Ельцина проголосовало 90% москвичей. Партийные руководители потерпели поражение в Поволжье, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, юго-востоке Украины, в Прибалтике, Армении и Грузии. Резко ухудшилась криминогенная обстановка в стране. В первой половине 90-х в Советском Союзе было зарегистрировано 1 514 000 преступлений. Это на 251 000 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти на треть выросло число преступлений, с применением огнестрельного оружия. Быстро росло число разбойных нападений на жилища граждан. Государство утрачивало способность обеспечивать элементарный общественный порядок. Выборность директоров, переход от государственного плана к госзаказам в условиях сохранения жесткого политического контроля оказались бы формальностью, прикрывающей сохранение системы административного управления экономикой. Ослабление власти – делает расширение самостоятельности предприятий реальным. Оно позволяет их руководителям игнорировать указания вышестоящих органов власти. Сохранение фиксированных цен на продукцию государственных предприятий и свободных на ту, которую реализуют кооперативы, создает условия для массового полулегального перераспределения ресурсов в частные руки. Противоречащие друг другу решения союзных, республиканских, областных, местных органов власти дают руководителям предприятий широкую свободу маневра. Еще раз проявляется фундаментальная черта социалистической экономики. Она может работать лишь при сохранении жесткого политического режима. Без него разваливается. Постановление съезда народных депутатов СССР от 9 июня 1989 года демонстрирует своеобразие общественного сознания, еще не имеющего опыта ответственной демократии, И уже неконтролируемого авторитарной властью. В нем отмечены проблемы, связанные с расстройством финансовой системы, разбалансированностью рынка, нарастанием дефицита товаров и услуг. Констатировав это, авторы постановления вместе с тем предлагают незамедлительно поднять минимальный размер пенсий по старости всем гражданам, повысить пенсии инвалидам первой и второй групп снять ограничения по выплате пенсий всем пенсионерам и инвалидам занятым в народном хозяйстве, независимо от размера оплаты труда и так далее. Ослабление власти, утраты политического контроля порождает соревнование союзных и республиканских властей в том, кто способен больше сделать для развала финансовой системы СССР. В январе 91 -го года Верховный Совет СССР принимает решение осуществить в централизованном порядке мероприятия по социальной поддержке населения за счет союзного бюджета и других источников в размере 47,6 миллиардов рублей, в том числе на 2,5 миллиарда рублей на повышение до уровня минимальной заработной платы размера пособий по уходу за ребенком, на 8,2 миллиарда рублей на выплату ежемесячного пособия в размере 50% минимальной заработной платы на каждого ребенка в возрасте от полутора до шести лет, на 700 миллионов рублей на выплату единовременного пособия при рождении ребенка в трехкратном размере минимальной заработной платы, на 19,7 миллиарда рублей на осуществление мер, предусмотренных в новом пенсионном законодательстве, на 2,1 миллиарда рублей на увеличение норм расходов на медикаменты и другие нужды здравоохранения на 2,6 млрд рублей на осуществление дополнительных мер по усилению охраны здоровья, улучшению материального положения населения, проживающего на территории, подвергнувшейся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 1,6 млрд рублей на введение стипендиального обучения всех успевающих студентов 2,2 млрд рублей на рост доходов населения в связи с отменой и снижением подоходного налога с граждан, два с половиной миллиарда рублей на введение новых условий оплаты труда для работников культуры, здравоохранения, социального обеспечения, народного образования, 1,7 млрд. миллиарда рублей на установление новых тарифных ставок и других условий оплаты труда для работников тех отраслей непроизводственной сферы, для которых к тому времени они еще не введены. Вопрос о том за счет каких ресурсов в условиях бюджетного кризиса это будет обеспечено, союзной власти волнует столь же мало, как и власти Российской Федерации. Принятое съездом народных депутатов РСФСР решение направлять не менее 15% национального дохода РСФСР на поддержку сельского хозяйства и социального развития села — апофеоз характерных для этого времени популярных, но заведомо неисполнимых решений. Летом восьмого года Руководство правительства направляет ЦК КПСС письмо о необходимости завершить реформу цен не позже первой половины 89 -го года. Уже осенью ясно, что решимости сделать это нет. В феврале 90 -го года, выступая на пленуме ЦК КПСС, Горбачев говорит, что отсутствие преобразования в системе ценообразования – главное недостающее звено, из-за которого буксует экономическая реформа. Но его выдает неуверенность в том, что власти страны готовы пойти на этот шаг. Он продолжает, необходимо ускорить решение этой проблемы. Причем партия остается на принципиальной позиции. Реформу ценообразования надо проводить так, чтобы это не сказалось на жизненном уровне населения, особенно малообеспеченных слоев. В июле 90-го года, называя положение со снабжением населения товарами тяжелым, а ситуация на потребительском рынке нетерпимой. Он категорически отказывается начинать переход к рыночной экономике с повышения цен. Называет эту идею абсурдной. Хочет начать экономические преобразования с безболезненных или популярных мер. Вот фрагмент из его выступления. В результате вопрос о ценах оказался чуть ли не главным, будто это едва ли не единственная мера, с которой надо начинать переход к рынку. При переходе к рынку Нужно выделить первоочередные меры. Никто не мешает уже сегодня начать акционирование государственных предприятий, создать реальную свободу предпринимательства, передавать в аренду мелкие предприятия, магазины, включать в сферу купли-продажи жилье, акции и другие ценные бумаги, часть средств производства. Нужно ускорить образование товарных и фондовых бирж, реформировать банковскую систему, привести в действие процентную политику создать условия для появления конкурирующих производств и объединений, мелких и средних предприятий, особенно в сфере производства товаров народного потребления. Рыжков, председатель Совета Министров СССР, ответственный за экономическую ситуацию в стране, в ответ на это откровенно заметил. «Должен сказать, что какой бы вариант ценообразования не был избран, пройти путь формирования рынка без реформы цен не удастся». Самой большой ошибкой было бы еще раз, как это допустили в 88 восьмом году, проявить нерешительность, вновь отложить эту неимоверно сложную, но объективно необходимую задачу на потом. Он и впоследствии считал отказ от реформы ценообразования главной ошибкой, сделанной в период, когда он возглавлял правительство. Из его мемуаров «Уверен, главной нашей ошибкой было то, что мы разорвали цепь реформ как раз в этом основном ее звене». Но самыми трудными были проблемы, связанные с реформой розничных цен. Здесь в тугой клубок сплелись интересы и производителей, и торговли, и каждой семьи. Деформации в этой сфере к 90-му году возникли небывалые. Если за последние 35 лет произведенный национальный доход увеличился в 6,5 раза, то государственные дотации к ценам более чем в 30 раз. В том же 90-м, Дотации только на производственные товары составила около 100 миллиардов рублей, а с введением новых закупочных цен без пересмотра розничных она увеличилась бы еще на 30% и составила бы пятую часть всех расходов бюджета. Из правительственной переписки времени, когда решение о реформе цен было критически важно для развития ситуации в стране. Председатель Госкомцен СССР Синчагов председателю Совета Министров СССР Рыжкову, декабрь 90 -го года. В связи с введением 1 января 91 -го года новых оптовых и закупочных цен еще больше обостряется вопрос о немедленном проведении реформы розничных цен. Ситуация складывается так, что затраты государства на производство и реализацию всех товаров народного потребления, включая винно-водочную продукцию и импорт, на 20-30% превысит выручку от их продажи. Это означает, что разница между затратами и выручкой должна быть покрыта дополнительной миссией денежных средств. Экономика страны дальше не может выдержать сложившегося перекоса в ценах. Из выступления заместителя председателя Совета Министров Абалкина на четвертой сессии Верховного Совета в сентябре 1990 -го года. Переход к новым оптовым ценам и тарифам в условиях сохранения розничных цен определялся для бюджета в отрицательном сальдо на сумму около 110 миллиардов рублей. Кроме того, в условиях сокращения доходной базы бюджета требовались дополнительные ассигнования в сумме 37 миллиардов в связи с принятыми решениями по жизненному уровню в социально-культурной сфере. того, в дополнение к 58 миллиардам рублей дефицита текущего года нужно было добавить 190 миллиардов рублей. В проекте правительственной программы формирования регулируемой рыночной экономики, подготовленной в сентябре 1990 -го года, состояние экономики страны характеризуется так. Кризис в сфере материального производства усугубляется расстройством финанса государства и денежного обращения, нарастанием товарно-денежной разбалансированности, усилением инфляционных процессов, бегство от денег, ажиотажный спрос Тотальный дефицит товаров, жесткое рационирование покупок во многих регионах на фоне высоких темпов прироста товарооборота – все это свидетельствует о том, что существующая система распределительных отношений близка к полному развалу. Критичность сложившейся ситуации, осознание руководством правящей партии приближения денежной катастрофы наглядно иллюстрирует слова секретаря ЦК КПСС Слюнькова, отвечавшего за экономику, на февральском пленуме ЦК КПСС в 90-м. За 4 года денежные доходы превысили расходы на покупку товаров, услуг, платежей и взносов почти на 160 миллиардов рублей. В результате вклады населения на счетах банков выросли в полтора раза, а наличные деньги на руках – на одну треть. Такой наплыв денег расстроил потребительский рынок, смел с полок прилавков все товары, создал определенную социальную напряженность и даже посеял сомнения людей в перестройке. Из 1200 ассортиментных групп товаров около 1150 попало в разряд дефицитных. Принимаемые правительством меры были недостаточны, малоэффективны и несвоевременны. Параграф 6. Валютный кризис. Параллельный рост российских закупок зерна и цены на зерно на мировом рынке привели к быстрому повышению валютных расходов СССР, направленных на финансирование зерновых закупок. К 1988 году затраты на закупки зерна возросли до 4,1 млрд долларов, 1987 год – 2,7 млрд долларов. Министр внешнеэкономических связей СССР председателю Государственной внешнеэкономической комиссии Совмин СССР Ситаряну апрель 90 -го года. На сегодняшний день ряд иностранных фирм Луис Дрейфус, Фризахер, Бунги и другие уже прекратили отгрузки товара в СССР и суда, зафрахтованные под перевозку зерна и хлеба фуражных культур, уже несколько дней стоят в портах в ожидании решения вопроса. Казалось бы, столь катастрофическая ситуация с валютой, должна была побудить советских руководителей позаботиться о всемерном сокращении валютных расходов. Отнюдь нет. Им и в этих условиях казалось невозможным отказаться от финансирования масштабной внешнеполитической деятельности. В декабре 1989 года заведующий международным отделом Фалин пишет ЦК КПСС. Международный фонд помощи левым рабочим организациям на протяжении многих лет формировался из добровольных взносов КПСС и ряда других компартий социалистических стран. Однако с конца 70-х польские и румынские, а с 87-го и венгерские товарищи, сославшись на валютно-финансовые трудности, прекратили участие в фонде. В 88-89 годах социалистическая единая партия Германии, компартия Чехословакии и болгарская компартия без объяснения причин уклонились от внесения ожидавшихся от них взносов, и фонд формировался целиком за счет средств, выделенных КПСС. долевые взносы трех названных партий составили в седьмом году 2,3 миллиона долларов, то есть около 13% общего размера внесенных в него средств. Взнос КПСС в Международный фонд помощи левым рабочим организациям на 1989 год был определён, 28 декабря 89 года в размере 13,5 млн инвалютных рублей, что по официальному курсу составило 22 44 673 доллара. В 89 году из фонда оказана помощь 73 коммунистическим, рабочим и революционно-демократическим партиям и организациям. Общая сумма выделенных средств составила 21,2 млн долларов. Из них к настоящему времени переданы партиям 20,5 миллионов долларов. Партии, на протяжении длительного периода, регулярно получающие определенные суммы из фонда, высоко ценят эту форму интернациональной солидарности, считая, что ее невозможно заменить никакими другими видами помощи. От большинства этих партий к настоящему времени получены должным образом мотивированные просьбы об оказании помощи в девяностом году от некоторых о существенном ее увеличении. Представляется целесообразным сохранить взнос КПСС в Международный фонд помощи левым рабочим организациям на 90 год примерно на уровне нынешнего года – 22 миллиона долларов. В августе 90 -го года под давлением нарастающих проблем с валютой советское руководство решается пойти на сокращение ассигнований союзного бюджета во втором полугодии 90-го года на оказание безвозмездной помощи иностранным государствам на 600 миллионов рублей. Но этого уже недостаточно, чтобы управлять ситуацией с валютными резервами. С развитием валютного кризиса интонация внутриправительственной переписки по вопросам о выделении валюты состояние состоянии расчетов становится все более нервозной. Просроченная задолженность всесоюзных внешнеэкономических объединений, входящих в систему МВС, Западно-германским фирмам по состоянию на 1 октября 1990 года составила 243,9 миллионов рублей, в том числе за прокат черных металлов, листы, трубы 56 миллионов рублей, продовольственные товары 50 миллионов рублей, машины и оборудование 31,4 миллиона рублей, лицензии и сопутствующее оборудование 25,9 миллиона рублей цветные металлы и концентраты – 10,4 миллиона рублей. Ввиду задержки внешэкономбанком СССР открытие аккредитивов уже простаивают танкеры Федько, Титов в портах Роттердам. 25 тысяч тонн рапсового масла и Сурабаи, Индонезия, 15 тысяч тонн пальмового стеарина. Контракты на все количество с инофирмами подписаны. Фирмы готовы приступить к отгрузкам однако не подтверждают подачу судов до погашения задолженности по произведённым поставкам в сумме 97,8 млн. рублей и открытие аккредитивов под новые контракты. На неоднократные обращения об открытии аккредитивов Внешэкономбанк СССР товарища Алибегов не реагирует. Если ознакомиться с документами, отражающими положение самого Внешэкономбанка на фоне нарастающего валютного кризиса, Отсутствие реакции Алибегова понять нетрудно. Рисунок 6.1 иллюстрирует картину развертывания кризиса неплатежей по внешнеторговым контрактам СССР. Председатель Государственного банка СССР геращенко и председатель Внешэкономбанка Московский, председателю Совета Министров СССР Рыжкову по тому же поводу. В настоящее время просроченная задолженность советских внешнеторговых организаций По осуществленным в соответствии с планом импорта отдельным решением правительства закупкам составляет порядка 3 млрд. рублей. Являясь задолженностью целого ряда внешнеторговых объединений, эта коммерческая просрочка формально не ставит под вопрос платежеспособность страны. В то же время именно это может быть прямым следствием невыполнения экономбанком СССР обязательств по гарантиям, данным им от имени и по поручению правительства СССР необходимо также учитывать что общая сумма гарантийных обязательств банка составляет в настоящее время свыше пяти миллиардов рублей руководству правительства осознание реальности связанных с неплатежеспособностью внешэкономбанка спокойствие не прибавляет оно продолжает получать все более тревожные сигналы о влиянии валютного кризиса на экономику страны ведомство продолжает слать срочные телеграммы несмотря на имеющиеся указания Внешэкономбанк СССР до сих пор не погасил имеющую задолженность в размере 33,8 млн. рублей, в том числе 5,6 млн. рублей за растительные масла, отгруженные фирмами в апреле мае сего года, 6,9 млн. рублей проценты за просрочку в платежах, 21,3 млн. рублей за растительные масла, отгруженные фирмами в октябре-начале ноября в счет 272 тысяч тонн. Кроме того, до сих пор не открыты аккредитивы на общую сумму 71,5 миллиона рублей. Во избежание простоя судов и отказа фирм от выполнения контрактных обязательств прошу вашего указания Внешэкономбанку СССР о неукоснительном выполнении контракта от 13 ноября 90 года и немедленном возобновлении платежей. Руководители объединения Министерства внешнеэкономических связей, отчаявшись добиться ответа Внешэкономбанка, обратились прямо к руководству государства. Председатель ВВО «Проденторг» председателю Совета Министров СССР Рыжкову. Коллектив Всесоюзного объединения «Проденторг» вынужден обратиться лично к вам с просьбой срочно решить вопрос оплаты продовольствия, закупленного по импорту. Объединение по этому вопросу в последние месяцы неоднократно обращалось в правительство. По состоянию на 15 августа сего года задолженность объединения перед иностранными фирмами в свободно конвертируемой валюте составила 245 миллионов рублей. Несмотря на принятое решение о приоритетной оплате импортных продовольственных товаров, внешэкономбанком СССР платежи за прод товары не производятся, хотя сроки платежей наступили. Из-за задержки платежей фирмы-поставщики ФРГ Франции, Новой Зеландии, Норвегии заявили о прекращении поставок масла животного, мяса, мясопродуктов и сухого молока. Прекращены отгрузки по заключенным контрактам мяса и мясопродуктов из Бразилии, растительных масел из Малайзии, Кипра, сухого молока из Голландии, сливочного масла из Швеции. Под угрозой прекращения отгрузки продтоваров в СССР из ряда других стран срыв выполнения решения правительства и плановых заданий по импорту продовольственных товаров на девяностый год может иметь непредсказуемые последствия внутри страны. Импортные продтовары должны поставляться в Москву, и Ленинград, в угольные бассейны Кузбасса и Воркуты, газовщикам Тюмени, в республике Закавказье и другие крупные промышленные центры страны. Прекращение снабжения этих регионов продовольствием по импорту неизбежно вызовет резкое обострение социальных и политических конфликтов. Особенно опасными в силу зависимости советской экономики от зернового импорта в это время становятся просроченные платежи по контрактам экспорт хлеба, давно превратившегося в крупную зарубежную организацию. Заместитель министра внешнеэкономических связей Воронцов, заместителю председателя правительства СССР Ситаряну, Министерство внешних экономических связей СССР информировало вас, что ВВО-экспорт хлеб находится в крайне затруднительном положении с оплатой счетов иностранных поставщиков. Иностранные фирмы постоянно обращаются с требованием произвести немедленную оплату за товары, поставленные в марте-июне сего года, а также возмещение убытков в виде процентов за задержку в оплате, которые из-за больших неоплаченных сумм В настоящее время уже составляет около четырех с половиной рублей и увеличивается на сумму около шестнадцати тысяч рублей за каждый последующий день просрочки. Однако гарантии внешэкономбанком СССР до сих пор не выданы, несмотря на поручения правительства от 29 января 90 года, 11 мая 90 года и 27 июня 90 года. Задолженность советских внешнеторговых объединений нарастает. Это создает острые народно-хозяйственные проблемы. Заместитель министра внешнеэкономических связей Воронцов, заместителю председателя правительства СССР Ситаряну. В соответствии с поручением от 10 марта 1990 -го года Министерство внешних экономических связей СССР докладывает, что по состоянию на 5 апреля сего года, по оперативным данным, Внешэкономбанком СССР задержана оплата поручений внешнеэкономических объединений на платежи за границу на общую сумму 656 млн. рублей в свободно конвертируемой валюте. Фирмы ФРГ, Манасман и другие, имеющие участие в концерне «Рургаз», угрожают блокированием наших поступлений от поставок газа. Подобные письма, направляемые в правительство, в сложившейся ситуации с валютными ресурсами, проблемы решить не могут. К осени 1990 -го года Руководители правительства СССР открыто говорят о чрезвычайном положении во внешнеэкономической сфере. Из выступления Маслюкова на четвертой сессии Верховного Совета ССР 26 ноября 1990 года. Во внешнеэкономическом комплексе сложилось положение, близкое к чрезвычайному. С одной стороны, необходимо погасить обязательные платежи по задолженности страны. Эта сумма возросла в 1991 году до огромной величины. 9 миллиардов рублей. С другой стороны, положение осложнилось в связи с падением добычи нефти, заготовки леса и снижением сбора хлопка. Эти продукты уже длительное время являются основными источниками валюты. Параграф 7. От кризиса к катастрофе. В 89 году промышленное производство перестает расти. С начала 90-х годов оно падает, В результате шахтерских забастовок начинается резкое падение добычи угля. Смотрите таблицу 6.4-6.5. Падение добычи угля, в том числе коксующегося, провоцирует снижение производства металлургической продукции. Это один из факторов падения общего объема промышленного производства. При этом спрос населения на товары народного потребления растет. Председатель Государственного банка СССР, Верховный Совет СССР, сентябрь 1990 года. В ряде регионов страны снабжение населения отдельными продуктами питания осуществляется по талонам – сахаром, мясом, маслом сливочным и растительным, чаем, крупой, макаронными изделиями. Положение на внутреннем рынке в 90 м резко обострилось не только из-за высоких темпов роста денежных доходов населения, но и в результате изменения поведения покупателей, которые в ожидании повышения розничных цен и в связи с предложениями некоторых экономистов о проведении денежной реформы или замораживании средств на вкладах стремятся любыми путями израсходовать имеющиеся деньги, создают дома запасы, производят излишние против обычного покупки товаров. Это усиливает напряжение на потребительском рынке. Преодолеть эту тенденцию до конца года Очевидно, не удается. За 9 месяцев 90 -го года сбережение населения в организованных формах и остаток наличных денег на руках у населения в общей сложности увеличится на 47,3 млрд рублей против 38,4 млрд рублей за соответствующий период 1989 -го года. А в целом за девяностый год на 72,8 млрд рублей против 61,9 млрд. рублей в девятом году. После одобрения Верховным Советом СССР планового баланса денежных доходов и расходов населения принят ряд решений, реализация которых ведет к неизбежному увеличению денежных доходов населения против плановых расчетов. О мерах по стимулированию государственных закупок зерна, в результате чего повысится оплата труда в сельском хозяйстве, о подоходном налоге с граждан, и поэтапным снижении налога на холостяков, одиноких и малосемейных граждан с 1 июля 90 -го года, об увеличении стипендий с 1 сентября 90 -го года, о введении дополнительных льгот в области пенсионного обеспечения с 1 октября 90 -го. и по социальной защите семей с детьми с 1 декабря 90 -го года. Только за счет указанных мероприятий Денежные доходы населения дополнительно увеличатся во втором полугодии 90 -го года на 9 миллиардов рублей. То, что все эти мероприятия придется финансировать за счет работы печатного станка, очевидно всем, кто принимает подобные решения. Первый заместитель председателя Госкомстата СССР Погосов пишет в Совет министров СССР в ноябре 90 -го года, что дефицит товаров становится все более острой проблемой, ажиотажный спрос усиливается. Растущие покупки товаров – ответная реакция потребителей на обесценивание рубля. Он обращает внимание на то, что положение со снабжением населения усугубляется начавшимся со второй половины 90-го года сокращением импорта. Если в первом полугодии 90-го его объемы увеличились на 11%, то в третьем квартале они упали на 17%, а в октябре уже на 25%. Погосов отмечает, что запасы продуктов питания рыночной торговли за 10 месяцев снизились на 29%. За август-октябрь в разряд дефицита попали практически все виды продовольствия. Население испытывает трудности в приобретении мяса, мясопродуктов даже по повышенным ценам в кооперативных магазинах. Ускорился рост цен колхозного рынка. В июне по сравнению с тем же периодом прошлого года они выросли на 27% в октябре на 38%. Выполнение плана поставок мясопродуктов в Ленинград за 9 месяцев составило 73%. В Московской области – 60%. В середине 90-х из 160 товаров хозяйственного назначения в свободной продаже не было ни одного. Параграф 8. Чрезвычайные усилия вместо реформ. Весной 90-го года Во время очередного раунда дискуссий вокруг программы экономических реформ Горбачев не может принять решение ни в пользу более радикальной программы, предложенной Петраковым, ни в пользу более умеренной, подготовленной под руководством Абалкина. Он откладывает выбор. Тем не менее ухудшающаяся экономическая ситуация заставляет правительство действовать. То, что промедление с принятием решений невозможно, доминирующая тема общественной дискуссии апреля-мая 90 -го года. Предложения правительства СССР, предусматривавшие комплекс мер по преодолению кризисного положения в экономике, направленные в первую очередь на сокращение бюджетного дефицита, обеспечение сбалансированности потребительского рынка, были представлены на обсуждение Президентского Совета и Совета Федерации 17-18 апреля 1990 года. 22 мая 1990 года правительство Рыжкова выступает с пятилетней программой перехода к регулируемой рыночной экономике. Ее первым шагом должно было стать троекратное увеличение цен на хлеб с 1 июля 90 года. С 1 января 91 года предлагалось увеличение цен и на другие продовольственные товары. В ЦИОМ в мае 90 года информируют председателя Совета министров СССР, что 56% опрошенных поддерживают переход к рынку но 60 процентов считают, что в относительно короткие сроки он не принесет позитивных результатов, возможно спровоцирует политический кризис. Проведенный в декабре 90 -го года той же организации опрос показал, что 56 процентов населения страны считает экономическое положение критическим, 37 процентов неблагополучным. Подавляющее большинство респондентов рассматривают 90 год как более тяжелый по сравнению с предыдущим. На вопрос, что ожидает Советский Союз в ближайшие месяцы, 70% опрошенных ответили, что ждут ухудшения ситуации. Более половины населения, 54%, сочли возможным наступление в первом году экономической катастрофы, 49% массовой безработицы, 42% голода, 51% перебоев с подачей воды и электроэнергии. 70% опрошенных полагали, что за последний год-два их материальное положение ухудшилось. Основные проблемы, беспокоящие людей – выживание, обеспечение семьи продуктами и необходимыми товарами повседневного спроса, повышение цен, обесценивание денег. Больше всего граждан СССР волновало резкое ухудшение снабжения продуктами питания, исчезновение из продажи мыла одежды, ткани, обуви и других товаров повседневного потребления. На вопрос о том, когда Советский Союз выйдет из кризиса, в начале 91 -го года 45,8% опрошенных отвечали, что не раньше 2000 -го года. 12% полагали, что никогда. 60% опрошенных считали, что главными проблемами советской экономики являются дефицит, очереди и бедность. В конце 89 -го года 52% опрошенных полностью одобряли деятельность Горбачева. К концу 90 число тех, кто его поддерживал, сократилось до 21%. В 88 восьмом году 55% отвечали, что они готовы назвать Горбачева «Человеком года». В 90 году эта доля сократилась до 12%. Первый съезд народных депутатов СССР подорвал основы страха перед властью, проложил дорогу эрозии идеологической базы режима. Это нанесло серьезный удар по стержню социалистической экономической системы, вере в то, что власть способна мобилизовать зерно для централизованного перераспределения, используя ресурс государственного насилия, вере, казалось бы, прочно укорененной с 28 29 годов. Принятое в 89 году решение платить колхозам и совхозам конвертируемую валюту за сданное сверх зерно было очевидным признаком что власть утратила способность обеспечить его заготовки методами прямого принуждения. В подготовленных в аппарате правительства тезисах к вступительному слову Горбачева на пленуме ЦК КПСС 8 октября 1990 года сложившаяся к этому времени ситуация характеризована так. И тяжелейшее положение на потребительском рынке, и серьезное расстройство хозяйственных связей, и нарушение транспортных коммуникаций, и резкое падение государственной дисциплины и принимающие порой крайне острый характер политические столкновения вокруг вопросов собственности, разграничение компетенции и продолжающийся рост преступности все это свидетельствует, что кризис пока продолжает углубляться. Из интервью с Явлинским, относящегося к тому же времени. «Теперь надо учиться жить в условиях сильной инфляции. Это тоже самостоятельная работа, где нужен высокий профессионализм, где нужна большая ответственность и мужество». Но нужно помнить, эта работа не допускает ни популизма, ни истерики, ни политической зависимости от кого-либо. На заседании политбюро ЦК КПСС 16 ноября 1990 года Горбачев говорит о ситуации, сложившейся в области продовольственного снабжения. Я добивался в ходе подготовки к сессии полной картины ситуации в стране, но полной ясности нет. Я выяснил все до конца и должен сказать, для стабильного продовольственного снабжения требуются чрезвычайные усилия. Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Гедаспов выступает на том же заседании Политбюро ЦК КПСС. «Сейчас ситуация, конечно, очень тяжелая. Я утром еду на работу, смотрю на хвосты в сто тысяч человек и думаю, вот трахнет кто-нибудь по витрине, и в Ленинграде начнется контрреволюция, и мы не спасем страну» но чрезвычайные усилия, на которых настаивает президент СССР, результатов не дают. Фундаментальные финансовые проблемы страны словами решить невозможно. Нужны действия и политическая воля. Их нет. Ситуация на потребительском рынке продолжает обостряться. Министр торговли СССР Терех, председателю Совета министров СССР Рыжкову, декабрь 1990 -го года. За 11 месяцев, по данным Госкомстата СССР, В торговлю недопоставлено против расчетов товарного обеспечения товаров народного потребления на 21,7 млрд рублей, в том числе продуктов питания на 4,3 млрд рублей, товаров легкой промышленности на 6,1 млрд рублей и других непродовольственных товаров на 12 млрд рублей. Особую тревогу вызывает снабжение продуктами животноводства населения городов Москвы и Ленинграда. Однако из-за неоплаты счетов по текущему году и отсутствия валютных средств для закупки в первом квартале 91 года МВС не гарантирует поставки в январе продуктов питания, что приведет к срыву снабжения населения городов Москвы, Ленинграда и других централизованных потребителей. Крайне отрицательно скажется на поставке товаров легкой промышленности сокращение объема выделяемых средств для закупки этих товаров по импорту. Положение в торговле тканями – одеждой и обувью в первом квартале 91 -го года усугубляется дальнейшим процессом вовлечения в товарооборот запасов этих товаров. Только за 90 год они снизились на 7 миллиардов рублей. Учитывая крайне напряженное положение в торговле непродовольственными товарами, Министерство торговли СССР обратилось в Совет министров СССР с просьбой выделить для закупки их по импорту в 91 году необходимые валютные средства и начать их авансовую закупку в четвертом квартале сего года Советом министров СССР дано соответствующее поручение Госплану СССР к середине 90-х цены кооперативной торговли превышали государственные розничные цены в два раза цены колхозных рынков в три раза первый заместитель председатель Сбербанка СССР Соловов в Совет министров СССР январь 91 -го года За 90 год сумма вкладов увеличилась на 43,6 млрд рублей. Всего за 86-90 годы во вклады привлечено 165 млрд рублей. Остаток вкладов за 90 год возрос на 12,9%, а за пятилетку в 1,7 раза. И к 1 января 91 -го года достиг 381,4 млрд рублей. Изменения в структуре вкладов по их размеру произошли под влиянием произошедшего резкого роста неудовлетворенного платежного способного спроса населения, увеличения средней цены покупки, а также происходящей поляризации доходов в отдельных социальных группах населения. Всего на конец 1990 -го года задолженность Госбанка СССР Сбербанку СССР по плате за ресурсы составляет 331 миллион рублей. Считаем, что вопрос об урегулировании взаиморасчетов с Госбанком СССР должен быть решен в 1991 году. В результате невыполнения основных заданий государственного плана и сложившихся вследствие этого неблагоприятных пропорций в развитии экономики выпуск денег в обращении в 1990 году составил 26,6 миллиарда рублей и был значительно выше, чем в предыдущие годы. В 1986 году Емиссия составила 4,3 млрд рублей. В 87 году 5,9 млрд рублей. В 88 12 млрд рублей. И в 89 году 17,9 млрд рублей. Фонд оплаты труда в народном хозяйстве, включая оплату труда в кооперативах, в 90 году возрос против 89 -го года на 68 млрд рублей или на 16% и превысил плановые расчеты на 44 миллиарда рублей. В 90-м году положение на потребительском рынке обострилось. Возник дефицит практически на все товары народного потребления. Настал ажиотажный спрос на продукты питания и непродовольственные товары. Недостаток в продаже продуктов питания обусловил резкий рост цен на колхозном рынке. Цены колхозного рынка в 90-м году по сравнению с 89-м возросли на 29 процентов против 11,1 процента за 86-89 годы. Вместе с тем продолжалось предоставление кредитов для покрытия дефицита государственного бюджета. Государственный долг в 90 году увеличился на 150 миллиардов рублей, что крайне отрицательно отразилось на экономике, финансах, денежном обращении. По оценкам госкомстата в 90 году Сводный индекс потребительских цен с учетом черного рынка составлял 105,3%. Прирост неудовлетворенного спроса Госкомстат оценивал в 55 миллиардов рублей. Привилегированные условия снабжения столичных городов, в первую очередь Москвы, режим всегда рассматривал как важнейший фактор, позволяющий сохранить контроль за политической ситуацией в стране. При всей деинтеллектуализации советского руководства То, что революция в России, проложившая большевикам дорога к власти, началась с продовольственных беспорядков в столице, они знали. К началу 1991 -го года и в Москве ситуация на потребительском рынке становится катастрофической. Председатель исполкома Моссовета Юрий Лужков, премьер-министру СССР Павлову, февраль 1991 -го года. Все, чем располагает московская торговля по непродовольственным товарам, Это 5,1 миллиарда рублей, или 42% к прошлому году. Удельный вес импортных товаров в ресурсах тканей, одежды и обуви ежегодно составлял до 55%. На этот год планируется уменьшение импортных поставок товаров на 75%. Но и этот объем разнарядками пока не подтвержден. В создавшейся ситуации с товарным наполнением отсутствует возможность организации даже нормированного снабжения населения. Учитывая изложенное, Мосгорисполком просит рассмотреть и положительно решить вопрос о поставках в Москве, непродовольственных товарах и закупке целевым назначением для столицы импортных товаров, в первую очередь повседневного спроса. В нестоличных крупных городах положение на потребительском рынке еще сложнее. Президиум Нижегородского городского совета народных депутатов пишет Горбачеву в декабре 90 -го года. Уважаемый Михаил Сергеевич! В Нижнем Новгороде до крайности усугубилась обстановка с обеспечением населения продовольствием. Выделенные фонды не позволяют обеспечить основными продуктами, даже приближенных к санитарным нормам, такие категории жителей, как дети, беременные и кормящие женщины. В государственной торговле, кроме нормируемых товаров, продовольствия практически отсутствует. При этом образовалась большая задолженность города перед населением, по отовариванию выданных талонов на мясо, сахарный песок, животное и растительное масло и прочее. Пример шахтеров, добившихся хотя бы декларативного перераспределения в свою пользу товаров народного потребления, не мог не сказаться на положении в других отраслях, жизненно важных для функционирования советской экономики, в первую очередь нефтегазовой. В письме, опубликованном 10 марта 1990 -го года в газете «Тюменская правда», адресованным председателю Совета Министров СССР Рыжкову, председателю ВЦСПС Шалаеву, руководитель Тюменского областного комитета профсоюза нефтяников и газовиков Тифонов, предупредил, если до 1 апреля не будут наконец рассмотрены оставшиеся до сих пор без ответа неоднократные обращения трудовых коллективов нефти и газодобывающей промышленности области, ЦК КПСС и правительству, Коллективы готовы к остановке нефтегазодобывающих предприятий. Результатом ультиматума стало решение о выделении части добытой продукции нефтегазодобывающим предприятиям для ее реализации на экспорт и в стране. Это сокращает и так мизерный объем валютных поступлений, которыми может распоряжаться государство. Изобращение Верховного Совета СССР к советскому народу по поводу повышения розничных цен в обеспечении населения страны хлебом и хлебопродуктами сложилось критическое положение. В девятом году около 40% потребности страны в зерне покрыты путем завоза его из-за рубежа. Это означает, что в каждом килограмме потребленного хлеба треть его стоимости приходится на затраты валюты. Валютный кризис сказывается и на промышленном производстве. Директора Куйбышевского металлургического производственного объединения НПО Вилс, Ступинского металлургического комбината, Белокалитвинского металлургического завода, Каменск-Уральского металлургического завода, Красноярского металлургического завода, Завода легких сплавов Минавиапрома СССР, президенту СССР Горбачева в октябре 90 года. Положение с поставками первичного алюминия, привело к остановке ряда прокатных цехов на металлургических заводах. За 9 месяцев 1990 -го года недопоставлено 35 тысяч тонн первичного и 15 тысяч тонн вторичного алюминия. В октябре 1990 -го года в счет госзаказа на алюминиевый прокат дополнительно своей телеграммой LV10172 от 24 сентября 1990 -го года товарищ Воронин обязывает алюминиевые заводы Министерства металлургии СССР Отгрузить 20 тысяч тонн первичного алюминия на экспорт. Это приведет к остановке прокатных мощностей, выводу рабочей силы и лишению семей работающих средств к существованию. Металлообрабатывающие предприятия отраслей промышленности не получат 150 тысяч тонн алюминиевого проката, не выполнит планы по выпуску товаров народного потребления на сумму более 12 миллиардов рублей. Последствия, которые возникнут после остановки заводов, Невозможно компенсировать никакими продуктами, закупаемыми за счет продажи алюминия. Учитывая эти обстоятельства, мы вынуждены обратиться к вам с просьбой разобраться в сложившейся обстановке и оказать помощь металлургическим заводам Минавиапрома СССР алюминием первичным на госзаказ 90 -го года, рабочих работой, а семьи работающих средствами к существованию. Наше обращение к председателю СМССР товарищу Рыжкову Положительных результатов не дало. Если в 89 году в обиход при обсуждении вопросов экономической политики и сложившееся положение в стране в качестве общего потребительного входит слово «кризис», затем «острый кризис», то к началу 91-го все чаще используется другое слово «катастрофа» из программы правительства РСФСР по стабилизации экономики и перехода к рыночным отношениям. «Экономика республики все ближе подходит к той грани, за которой нужно будет говорить уже не об экономическом кризисе, а о катастрофе. Степень неуправляемости экономикой достигла катастрофических размеров». Еще одно слово, которое в это время нередко упоминается в официальных документах, посвященных описанию ситуации в стране, – «чрезвычайное». Название постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 января 1991 года таково. Об утверждении положения о чрезвычайной комиссии съезда народных депутатов РСФСР по продовольствию. Аналогии с реалиями XVIII года очевидны. Из обращения ленинградской власти в правительство, создавшееся чрезвычайная обстановка в Ленинграде по обеспечению города мясом мол, продуктами, вынуждает нас обратиться к вам со следующим. Письмом главпродторга номер 2/10/2/615. От 15 марта 1991 года Ленинграду установлен рыночный фонд на мясопродукты в количестве 512 тысяч тонн, то есть на уровне прошлого года. Однако главпродторгам запланировано получить из союзных республик всего 173,8 тысяч тонн, что составляет 62% к уровню прошлого года. Пример еще одного характерного документа того времени – Указ Президента СССР от 26 января 1991 года, номер УП 1380, о мерах по обеспечению борьбы с экономическим саботажем и другими преступлениями в сфере экономики. Название говорит о многом тем, кто осведомлен об экономических реалиях 17 и 21 годах. Объемы производства продолжают падать. Смотрите таблицу 6.6. Наиболее быстрыми темпами – Снижается производство в топливно-сырьевых отраслях. Сокращение добычи топлива в процентном отношении к соответствующему периоду девяностого года составило шесть процентов. В том числе нефти десять, по России одиннадцать, угля десять, а по России одиннадцать. Из материалов, подготовленных Институтом экономической политики. Резко сократилась добыча нефти. Если в восемьдесят восьмом году в России она составляла пятьсот шестьдесят девять миллионов тонн то в первом году ожидается добыча 461 млн тонн. Таким образом, всего за три года добыча нефти снизилась почти на 20%. При этом падение добычи с каждым годом ускорялось. В первом году по России оно составило 55 млн тонн. Уровень добычи нефти в СНГ России в первом году соответствует середине 70-х. Основными причинами падения добычи – является выработкой ряда старых месторождений и отставанием с вводом новых производственных мощностей из-за резкого сокращения финансовых и материально-технических ресурсов, направленных на развитие отрасли. Развитие нефтедобывающей промышленности в настоящее время характеризуется высокой степенью выработанности запасов высокопродуктивных месторождений, ухудшением структуры сырьевой базы, снижением дебитов новых и действующих нефтяных скважин ростом обводненности добываемой нефти, растущей необеспеченностью оборудованием и материалами, значительной изношенностью объектов производственной инфраструктуры, обострением экологической ситуации в районах добычи. В структуре запасов нефтепромышленных категорий существенно увеличилась доля низкоэффективных категорий. Если на начало 12-й пятилетки она составила 34%, а по основному нефтедобывающему региону Тюменской области 44%, то к началу 91 года соответственно 45 и 57%. Это связано со снижением доли высокоэффективных запасов в их приросте. По Западной Сибири она сократилась с 88% процентов начальной стадии освоения района до 25% в настоящее время и высоким более 60% уровнем выработки высокопродуктивных запасов внутреннее потребление нефти и нефтепродуктов в россии снг в девяносто первом году из-за резкого снижения их экспорта сократилось незначительно. экспорт сырой нефти сократился в два раза в девяносто первом году резко ускорилось начавшееся восемьдесят девятом году снижение добычи угля в девяносто первом году добыча угля в россии составит 352 миллиона тонн, что ниже уровня 90 года на 11 процентов Растущий дефицит потребительских товаров и падение производства происходит на фоне очевидной утраты органами власти способности управлять экономическими процессами. Из записки заведующих отделами ЦК Власова и Скибы в ЦК КПСС о необходимости усиления борьбы с преступлениями в сфере экономики март 91 года. В обстановке, когда из Свердловской, Пермской, Челябинской, Кемеровской, Иркутской, Читинской областей и многих других регионов РСФСР, Республик Закавказья и Средней Азии, в ЦК КПСС правительство страны поступает настоятельные просьбы об оказании срочной продовольственной помощи. На складах морских портов к началу марта сего года, по той же причине из-за отсутствия вагонов, скопилось 9 тысяч тонн скоропортящейся пищевой продукции. 10 тысяч тонн круп, чая, кофе, кондитерских и макаронных изделий, 179 тысяч тонн сахара. В то же время в Азербайджанской ССР, Ивановской, Новгородской, Нижегородской и ряде других областей РСФСР введено нормированное потребление хлеба. Финансовый кризис, развал потребительского рынка и утраты властями возможности управлять товаропотоками даже транспортом процессы, разворачивающиеся параллельно, усиливающие друг друга. В январе 91 года президент СССР Горбачев предписывает Союзно-Республиканскому валютному комитету до 1 февраля 91 года решить вопрос о выделении валютных средств на закупку за рубежом продовольствия и сырья, необходимого для обеспечения намеченных объемов выпуска продуктов питания. Переписка по вопросам, связанным с ситуацией в нефтяной промышленности, и состоянием расчетов СССР в конвертируемой валюте, относящейся к этому времени, не оставляет сомнений. Этот указ невыполним. Из письма заместителя председателя госснаба СССР в правительство январь 1991 года. Так, уже в январе сего года сокращение предприятиями Миннефтегазпрома СССР поставок нефтяного сырья для переработки на 3 млн тонн против объемов, предусмотренных заданием, повлекло за собой серьезные сбои межрегиональных поставок моторного и котельно-печного топлива. В текущем году сложилась критическая обстановка с производством масел. Ежегодно для производства моторных масел присадки к ним закупались по импорту. В связи с тем, что Внешэкономбанк СССР не выплатил задолженности на фирмам за поставленные присадки в 90 году и не выделил кредит на третий квартал 91 -го года, и на фирмы прекратили отгрузку присадок. И производство моторных масел для АПК, морского, железнодорожного и авиационного транспорта и других важнейших потребителей практически приостановлено. Кроме того, до сих пор не решен вопрос закупки по импорту масел, в том числе трансформаторных, для электротехнической промышленности, холодильных, медицинских, для прокатных станов и парафинов, производство которых не обеспечивает потребность народного хозяйства. Для обеспечения потребителей народного хозяйства и нужд обороны моторным топливом и маслами даже в минимально необходимых объемах требуется увеличить поставку нефтяного сырья для переработки в первом квартале всего года на 4 млн тонн, то есть до 116 млн тонн, за счет соответствующего уменьшения поставки нефти на экспорт. В случае невозможности обеспечить переработку нефти в первом и втором кварталах в указанных объемах Необходимо принять решение правительства об ограничении поставки потребителям народного хозяйства, за исключением Агропрома, автобензина до 70 процентов и дизтоплива до 85 процентов от уровня их реализации за этот период в 90 году. поручить Внешэкономбанку СССР незамедлительно погасить задолженность 90 -го года в оплате за поставленные присадки, выделить из централизованных источников. Кредиты в размере 174,3 миллиона инвалютных рублей для авансовой оплаты закупки присадок, реагентов, сырья, материалов и смазочных масел на первое полугодие 91 года с последующей компенсацией за счет средств, полученных от экспорта нефтепродуктов. МВС СССР докладывает о катастрофическом положении, складывающемся с выполнением графиков отгрузок нефти и нефтепродуктов на экспорт в четвертом квартале сего года. Из письма заместителя министра внешнеэкономических связей Качанова первому заместителю председателя Совета министров Воронину. МВС СССР вынуждена доложить о том, что графики отгрузок нефти и нефтепродуктов на экспорт в четвертом квартале сего года, несмотря на ваше поручение номер 43635 от 6 ноября 1990 года, поставщиками не выполняются. Так, в случае, если положение не изменится, то за октябрь-декабрь будет недогружено против графиков более 4 млн тонн нефти и нефтепродуктов на сумму около 500 млн валютных рублей. Летом первого года при обсуждении проблем состояния нефтяной отрасли речь пойдет о цифрах куда более низких, чем те, которые год назад казались катастрофическими. В балансовых расчетах к проекту постановления принято в основном уточненные Министерствами уровня добычи нефти с газовым конденсатом в 91 году в объеме 518,4 млн тонн против ранее ожидавшегося 528,8 млн тонн. Поставки ее на переработку в объеме 448 вместо 451,1 млн тонн и добычи угля соответственно 641 вместо 633 млн тонн в том числе как сующегося 161,5 вместо 186,9 млн тонн. Критическое положение с валютными ресурсами создает серьезные проблемы для функционирования разных, в том числе важных для состояния платежного баланса страны отраслей экономики. Из письма исполняющего обязанности председателя правления концерна «Газпром» Вяхерева заместителю председателя Совета министров СССР «Ситаряну» от 12 июня 1990 года. В соответствии с планом экспорта импорта товаров на 1990 год государственному газовому концерну «Газпром» предусмотрена поставка материально-технических ресурсов на сумму 186 млн. 24 тыс. рублей. В настоящее время внешнеторговыми организациями заключено сынофирмами контрактов на сумму 97 млн. 251 тыс. рублей. Однако ввиду отсутствия валютных средств, задолженность на фирм на конец мая составила 72,1 млн рублей, из которой для предприятия государственного газового концерна Газпром была погашена задолженность на сумму 11,8 млн рублей. Остались неоплаченные счета и не заключенные контракты в объемах выделенных лимитов на трубы, газопромысловое оборудование, запасные части газоперекачивающим агрегатам частично на химреагенты. В связи с этим, по сообщению внешнеторговых организаций, прекращена отгрузка по заключенным контрактам, приостановлена проработка и не заключаются контракты на поставку оборудования и материалов для Карачаганакского и Оренбургского газонефтеконденсатных месторождений, Астраханского газового комплекса и других объектов газовой промышленности. Весной 91 года то, что валютный кризис стал неуправляемым, Для советского руководства очевидно. Выступая на пятой сессии Верховного Совета СССР, председатель Кабинета министров Павлов 22 апреля 1991 года говорит, «Сохраняется импортная зависимость страны, особенно по продовольствию, легкой промышленности, материалам для автомобильного транспорта и тракторостроения. Страна по существу оказалась в зависимости от иностранных кредиторов. По результатам торговли прошлого года Мы стали должниками почти всех стран, даже Восточной Европы – Чехословакии, Венгрии, Югославии. Сегодня им тоже надо платить свободно конвертируемой валютой. Жизнь взаймы, естественно, не бесконечна. Наступило время расплачиваться. Если в первом году на погашение внешнего долга и процентов по нему мы направляли 3,8 млрд в свободно конвертируемой валюте, то в текущем году необходимо погасить уже 12 млрд. С учетом нашего уровня внутренних цен это равносильно потере почти 60 миллиардов рублей. Из материалов ЦК КПСС весны первого года. Низкий темпы развития медицинской промышленности, ориентации на протяжении длительного периода на массовую закупку медикаментов в странах членов СЭВ, резкие увеличения в последние годы спроса на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения привели к крайне острой ситуации в обеспечении ими населения. Из трех3000 наименований лекарств, применяемых обычно во врачебной практике, третья часть у нас не производится вообще, а остальные выпускаются в размерах до 40% от потребности. В силу чрезмерной изношенности основных производственных фондов качество отечественных лекарственных препаратов низкое. Закупки недостающих изделий за рубежом обходятся ежегодно в 1,5-2 миллиарда рублей. В связи с известными трудностями в выделении валюты сложился устойчивый дефицит практически по всем видам лекарств, включая простейшие средства для оказания первой помощи. Отсутствие гарантий Внешэкономбанка СССР в платежах на 91 год и непогашенная задолженность в размере около 180 миллионов инвалютных рублей за прошлый год привели к тому, что даже по заключенным контрактам импортные медикаменты практически не поступают. Затрагивая интересы всего населения страны, эта проблема из социально-экономической переросла в политическую, сказывается на состоянии общества, накладывает негативный отпечаток на оценку деятельности партии и правительства. Обеспечение медикаментами – лишь одна из проблем, решение которой при отсутствии валютных резервов оказывается невозможной. Кризис распространяется на все новые отрасли народного хозяйства. Из выступления премьер-министра Павлова 22 апреля первого года на пятой сессии Верховного Совета СССР. Весьма ощутимо из-за этого сократится фонд накопления капитальных вложений в народное хозяйство, что серьезно затронет и село, и социальный сектор. Мы не построим жилые дома, больницы, школы, дороги. Уровень потребления материальных благ, и об этом надо говорить открыто, в расчете на жителя страны уменьшится как минимум на 15-20%. Из письма Тимошишина в Совет министров СССР июнь 90 -го года. Во втором полугодии народному хозяйству будет недопоставлено 655,8 тысяч тонн названного масложирового сырья, что вызовет, начиная уже с августа, перебои с обеспечением этим сырьем производства мыла, маргариновой и других видов пищевой продукции, нарушение снабжения растительным маслом рыночных потребителей а также важнейших отраслей народного хозяйства. Продовольственное снабжение для власти вопрос ключевой. Однако обеспечение хотя бы сколько-нибудь удовлетворительной работы агропромышленного комплекса требует ресурсов, в том числе масштабных поставок минеральных удобрений. Но и в этой области недостаток валютных ресурсов создает серьезные проблемы. Председатель Агрохима Альшанский заместителю председателя Совета Министров Ситаряну, Государственная агрохимическая ассоциация Агрохим имеет обязательство по государственному плану и поручениям правительства обеспечить поставку товаров народному хозяйству на сумму 486,4 млн. рублей. По состоянию на 29 октября сего года из поставленной химической продукции на 261,7 млн. рублей оплачено 117,2 млн. рублей. При этом задержка в расчетах с инофирмами превышает 6-9 месяцев. Сходным образом развивается ситуация с поставками сельскохозяйственной техники. Выпуск автотракторной и сельскохозяйственной техники в текущем периоде как никогда сдерживается из-за необеспеченности ПО и предприятий отрасли материально-техническими ресурсами. Принятое решение о поставке ресурсов в первом квартале первого года по уровню первого квартала 90 -го года не обеспечила в полной мере потребность предприятий из-за непоставок по импорту металлопродукции, химических и других материалов на сумму более 156 миллионов инвалютных рублей по причине отсутствия валютных средств. Сложившееся положение с ресурсами лихорадит производство, ведет к росту недовольства в трудовых коллективах распространению забастовочных настроений. В апреле 91 года Авторы проекта программы действий кабинета министров ССР по выводу экономики из кризиса так видят сложившуюся в стране ситуацию. Главная задача 91 года состоит в предотвращении хаоса и распада экономики, создании условий для стабилизации производственных процессов и нормализации хозяйственных связей. В этих целях совместно с республиками необходимо немедленно ликвидировать административные и экономические барьеры, искусственно созданные на пути продвижения товаров в ряде регионов и республик, нормализовать хозяйственные отношения между предприятиями и регионами, обеспечить выполнение поставок важнейших ресурсов, в первую очередь для нужд агропромышленного комплекса и ввода в действие новых мощностей в его перерабатывающих отраслях, производство товаров первой необходимости, поддержание экспортного потенциала страны. В этих целях Кабинет министров СССР в сотрудничестве с законодательными и исполнительными органами будет проводить жесткую антиинфляционную финансовую кредитную политику при одновременной либерализации оптовых, закупочных и розничных цен, всемерном стимулировании деловой активности. Параграф 9. На грани дефолта. Положение с валютой становится все более угрожающим. Начиная с середины 89-го, страна оказалась на грани объявления себя неплатежеспособной, сообщал заведующий отделом социально-экономической политики ЦК КПСС в записке одному из членов Политбюро. Отрицательный сальдо платежного баланса СССР, согласно документам, в 90-м году составляло 17,1 миллиарда долларов. Текущие платежи по внешнему долгу в 91-м году 20,7 миллиарда долларов. Если не сами политические лидеры Запада, то их экономические советники хорошо понимали, что структурные проблемы советской экономики не решить предоставлением грантов или дешевых и долгосрочных кредитов, что если не будет реализованы серьезные программы финансовой стабилизации и либерализации экономики, выделенные деньги будут потрачены на попытки залатать расползающиеся дыры в бюджете и платежном балансе. Израсходовав полученные средства, страна вновь столкнется с теми же проблемами. Советник президента СССР Загладин пишет в ЦК КПСС в конце июля девяностого года. В плане экономическом главный мотив практически всех гостей может быть сформулирован так. Кризис углубляется, но, судя по всему, определенного четкого плана выхода из него пока нет. Если же он есть, то почему он не реализуется? В девяностом году Лидеры семерки поручает МВФ, Мировому банку, ОЭСР, ЕБРР провести анализ состояния советской экономики, предоставить рекомендации по вопросам, решений которых позволят создать предпосылки эффективной финансовой помощи Советскому Союзу, объяснять экспертам этих организаций, что проблемы СССР можно урегулировать, не выработав и не начав реализовывать меры, направленные на устранение ключевых макроэкономических дисбалансов. Занятие малопродуктивное. Начинается тягучий диалог между руководством СССР и западными лидерами. Его суть с советской стороны – деньги нужны срочно, иначе нас ждет катастрофа. Западный: западной – выработайте четкую программу действий, позволяющую вывести страну из кризиса. Тогда можно обсуждать вопросы финансовой поддержки. Тональность обращения советского руководства к лидерам Запада – тревожная. Просьба о помощи все настойчивее. Из дневника помощника президента СССР Черняева. Вечером я сел писать письмо Горбачева к Колю. По телефону он не стал ему говорить о своей просьбе. А это СОС. Ибо наступает голод в некоторых областях. Забастовал Кузбасс. Тоже долой президента. В магазинах больших городов полки пустуют абсолютно в буквальном смысле. Михаил Сергеевич просит Коля срочно помочь заставить банки открыть кредит, а также дать деньги вперед под заклад военного имущества, оставляемого нашими уходящими из Германии войсками. То, в какой степени советское руководство озабочено получением западной помощи, настойчиво просит о ней, хорошо иллюстрирует следующий характерный документ времени. Ситарян Горбачеву. Делегации ФРГ были переданы сводные предложения советской стороны в осуществлении первоочередных мер помощи По поставке в Советский Союз с начала 1991 года продовольствия, медикаментов, потребительских товаров первой необходимости. При этом мы хотели получить из Германии и других стран Европейского сообщества в форме такой помощи продовольствия на сумму 1 миллиард 100 миллионов рублей, медикаментов на 400 тысяч рублей, медицинской техники на 200 миллионов рублей, товаров народного потребления повседневного спроса 500 миллионов рублей. С нашей стороны было высказано пожелание, чтобы часть указанных товаров поставлялась в виде безвозмездной помощи, часть на благоприятных коммерческих условиях, с использованием льготных товарных кредитов, с последующим погашением после пятого года традиционными товарами советского экспорта. Конкретно на данной встрече договорились о поставках на безвозмездной основе продовольственных и потребительских товаров на сумму 415 миллионов марок из резервов Федерального правительства ФРГ и Сената Западного Берлина для Москвы. Острый дефицит парализует работу всего внешнеэкономического и внешнеполитического аппарата СССР. Министр внешнеэкономических связей СССР Катушев, премьер-министру СССР Павлову апреля 1991 года. Финансовое положение центрального аппарата МВС СССР продолжает оставаться критическим, В связи с неплатежеспособностью Аэрофлот прекращает продажу авиабилетов для сотрудников МВС СССР, выезжающих в краткосрочные загранкомандировки для решения вопросов по межправительственным соглашениям. Отдельные организации предупредили об отключении телефонов, электро-, водо- и теплоснабжения и снятии вневедомственной охраны. Министерство лишено возможности погасить задолженность торгпредством СССР в сумме шестьсот тысяч номинальных рублей, эквивалент один миллион восемьсот тысяч советских рублей, а также перевести средства на предстоящие загранкомандировки для проведения переговоров по межправительственным соглашениям. Горбачев в переговорах с Бушем и Мейджером повторяет, что Запад нашедший сто миллиардов долларов, чтобы разрешить кризис в Персидском заливе в конце девяностых начале девяносто первого года не может не понимать, насколько важно предотвратить кризисный характер развития событий в Советском Союзе, что просто необходимо изыскать аналогичные по размеру средства, чтобы помочь руководству СССР решить острые финансовые проблемы страны. Цифра 100 миллиардов долларов в его диалогах с руководителями западных стран упоминается неоднократно. Лидеры Запада в принципе готовы помочь Горбачеву. Дело здесь не в благодарности за то, что он сделал для ограничения советской военной угрозы или за освобождение Восточной Европы. Некоторые из них, в первую очередь, коль, ему немалом обязаны. К тому же, как показывают опубликованные впоследствии материалы, германские власти были готовы отдать за согласие СССР на объединение Германии больше, чем заплатили на деле. Но благодарность – не самый сильный аргумент, когда речь идет о десятках миллиардов долларов. Дело в другом. Хаос, межнациональные конфликты на территории разваливающейся, напичканной ядерным оружием мировой державы, никому не нужны. То, что лидеры Запада хотели сохранить СССР, хорошо видно по тональности выступления Буша в Киеве 1 августа 1991 года. Он пытается убедить украинские власти и общество в невозможности выхода Украины из Союза. Говорит, свобода и независимость – это не одно и то же. Американцы не станут помогать тем, кто будет злоупотреблять своей свободой, заменив прежнюю тиранию местным деспотизмом, а также тем, кто склонен приветствовать самоубийственный национализм, основа которого – этническая ненависть. К концу 90-го года советские власти открыто обращаются к Западу не только с просьбой о новых кредитах и кредитных гарантиях, но и о благотворительной помощи. Европарламент в декабре 90-го года принимает резолюцию о предоставлении продовольственной и медицинской помощи Советскому Союзу, принимая во внимание растущие призывы Советского Союза к европейскому сообществу через средства массовой информации и по дипломатическим каналам помочь в облегчении ситуации с нехватками продовольствия и медикаментов путем принятия срочных мер по оказанию помощи, призывает комиссию в кратчайшие сроки обеспечить срочную продовольственную помощь Советскому Союзу путем использования имеющихся фондов, выражает пожеланий, чтобы распределение помощи осуществлялось под контролем комиссии, которая должна будет предоставить Европейскому парламенту отчет по этому вопросу. К просьбам об экстренной помощи, адресованным потенциальному противнику, присоединяется руководство Вооруженных сил СССР. Заместитель министра обороны Архипов, председателю Центральной комиссии по распределению гуманитарной помощи Воронину, Январь 1991 года. Уважаемый Лев Алексеевич, прошу вас передать Министерству обороны СССР 8 миллионов комплектов суточных рационов военнослужащих Бундесвера, сухих пайков, поступающих из Германии в качестве гуманитарной помощи в адрес Всесоюзного объединения проденторг в порты Ленинграда, Таллина и Клайпеды для выдачи военнослужащим и членам их семей. Из письма Министерства обороны тому же адресату, направленного три дня спустя. «Уважаемый Лев Алексеевич, прошу вас рассмотреть возможность из поступающей гуманитарной помощи передать Министерству обороны 7000 тысяч тонн хлеба длительного хранения в жесте банках». Из интервью Григория Явлинского в апреле 91 года. Михаил Леонтьев. «Сейчас Герасченко и Орлов, министр финансов, сообразили» что надвигается финансовая катастрофа. Явлинский. Уважаемые товарищи, любимые друзья, вам же это было сказано с самого начала в августе. Вы же утверждали, что это не так. Что же вы теперь расстраиваетесь? Вы огромный дефицит бюджета, примерно четверть триллиона, скинули на республике, наделали всяких фиговых листочков, чтобы прикрыть стыд реального дефицита. Что же вы всерьез считали, что эта штука будет работать? Михаил Леонтьев. В конце концов мы можем дойти до такой же ситуации, когда финансовая система развалится полностью. Григорий Явлинский. Так уж в общем и есть. В мае 1991 -го года министр финансов СССР Орлов направляет в кабинет министров СССР доклад, начинающийся характерными для этого времени словами. Министерство финансов СССР докладывает о чрезвычайном положении, складывающемся с поступлением в текущем году средств в общесоюзный фонд стабилизации экономики. Развал финансовой системы идет параллельно с развалом потребительского рынка. Приближающаяся катастрофа становится все более очевидной. Председатель Ленсовета Собчак, председателю правительства СССР Павлову май 91 года. Уважаемый Валентин Сергеевич, в Ленинграде продолжается ухудшаться снабжение населения основными продуктами питания. Многочисленные обращения в центральные правительственные органы РСФСР и СССР и прямые контакты с руководством союзных республик должных результатов не дают. А ситуации со снабжением населения весной 91 года. Люди в Ярославле рады очередям. Стоя в хвосте, можно надеяться на покупку. Но очередей все меньше. Они давно исчезли в промтоварных магазинах и универмагах. Недели две назад выстроилась новая за хлебом. Теперь это самая длинная, самая злая и самая отчаянная очередь. Из письма советского школьника, отправленного 14 февраля 91 года. «На прошлой неделе я стоял в ужасной очереди за мясом. Вы знаете, сколько я там стоял? Мне страшно вам сказать, но я стоял там пять с половиной часов. У нас были очереди, как вы знаете, но они не были такими большими, и мы не стояли в них за всем. Но теперь у нас очередь за всем, начиная от мяса и ботинок и кончая спичками и солью». Мы стоим за рисом, за сахаром, за маслом. И это бесконечный перечень. Раньше я никогда не плакал. У меня сильный характер, но сейчас я плачу часто. Мы стали похожи на животных. Если бы вы видели наших диких, сумасшедших и голодных людей в ужасных, диких очередях, вы были бы в шоке. Каждая страна помогает нам. Мы уже попросили открыто о помощи и охотно приняли ее. Мы забыли об одном хорошем слове — гордость. «Мне стыдно за мою страну». Подобного рода травмы, пережитые в детстве, не проходят, как правило, бесследно. Не хотелось бы верить, что автор этих строк сегодня мечтает о восстановлении имперского величия. На этом фоне положение в нефтяной отрасли с валютой и финансами продолжает ухудшаться. Из письма в кабинет министров СССР «В целях стабилизации работы нефтяной и газовой промышленности Уменьшены ставки налога на экспорт по нефти до 10% и по газу до 5%, против установленной ставки 40% с направлением средств в отраслевые фонды стабилизации. В результате дополнительные вложения в нефтяную и газовую промышленность оцениваются в 15 млрд. рублей, в нефтяную – 7,7 млрд. рублей, в газовую – 7,3 млрд. рублей. В том числе за счет снижения налога на прибыль 2,1 млрд. рублей и снижение доходов от экспорта на 12,9 млрд. рублей. Таким образом, в результате приведенных факторов дефицит финансового баланса государства увеличится на 65,3 млрд. рублей, в том числе по союзному бюджету на 29,6 млрд. рублей. Кроме того, реализация мер по повышению уровня оплаты труда и решение других социальных вопросов коллектива в предприятии угольной промышленности требует выделения в 91 году из союзного бюджета дополнительных ассигнований в сумме 5 млрд. рублей. По отчетным данным, за январь-март текущего года доходов в союзный бюджет поступило 19,9 млрд. рублей против расчетной суммы 55 млрд. рублей. Расходы за этот же период составили 47 миллиардов рублей при плане 60,9 миллиарда рублей. Превышение расходов над доходами составило 27,1 миллиарда рублей. Серьезное отставание складывается с выполнением плана поступления доходов от внешнеэкономической деятельности. За первый квартал текущего года поступило 4,4 миллиарда рублей, при расчете по утвержденному бюджету 17 млрд. рублей. В первом квартале текущего года снизились против расчетов внешнеторговой цены на товары топливно-энергетической группы. Цена на нефть в настоящее время находится на уровне 60 рублей за тонну, против 105 рублей, учтенных в плане. В связи с чем сократились поступления налога на экспорт на 0,4 млрд. рублей недопоступление в бюджет доходов по полученным банковским и коммерческим кредитам на 2,5 млрд. рублей объясняется в основном использованием Внешэкономбанком СССР запланированных сумм банковских кредитов на погашение просроченной валютной задолженности СССР по импорту 1990 -го года и сокращением импорта в счет коммерческих кредитов из-за сомнений иностранных кредиторов в современности их оплаты советскими заказчиками». Правительство пытается найти выход из кризисной ситуации, предложить хоть какой-нибудь набор мер, дающих надежду стабилизировать положение, которое к этому времени уже называют чрезвычайным. Заместитель министра экономики СССР Дурасов 20 июня 1991 года в кабинет министров СССР. Возникает необходимость в сложившихся чрезвычайных условиях принятия дополнительных мер. Рассмотрены два варианта выхода из создавшегося положения. Первый вариант основывается на осуществлении жестких неэкономических методов ограничения денежных доходов населения. К их числу относятся сокращение расхода бюджетов на социальные программы. Для сокращения совокупного дефицита бюджетной системы до предусмотренного на текущий год уровня с учетом изменения масштаба цен около 100 миллиардов рублей требуется приостановить реализацию социальных программ на 30-35 миллиардов рублей. Заморозить заработную плату во всех сферах по состоянию на 1 июля текущего года. Это позволило бы ограничить рост денежных доходов населения примерно на 100 миллиардов рублей. Кроме того, необходимо в максимально возможной степени сократить затраты централизованных средств на капитальное строительство со всеми вытекающими последствиями для экономического развития народного хозяйства. Указанный вариант возможен в теоретическом плане. Однако в сложившейся социально-политической обстановке он вряд ли может быть реализован. В нынешних условиях более обоснованным представляется второй вариант, основанный на признании неизбежности инфляционных процессов и их сознательном использовании в целях достижения макроэкономической стабилизации и защите от инфляции лишь ограниченного круга населения с фиксированным доходом, имея в виду, что работники сферы материального производства должны возмещать потери от роста цен, главным образом за счет увеличения выпуска продукции и реализации ее на рынке товаров. Суть этого варианта состоит в последовательной, начиная с июля текущего года, либерализации всех цен с тем, чтобы к началу 92 -го года сохранить фиксированные и регулируемые цены лишь на ограниченный перечень топливно-сырьевых ресурсов, тарифы на массовые перевозки грузов, а розничные цены – На товары, составляющие основу потребительского бюджета. Пойти по предлагаемому второму пути мешают политические риски. Из заметок современника о забастовках весны 91 -го года в шахтерских регионах. На улицах пикеты и патрули. Крепкие рабочие парни в белых рубашках. Идеальный порядок, преступности в городе нет. Официальной власти не у Добровольно сдали свои полномочия тем, кого вчера еще не пускали на порог своих кабинетов. Кировск, Снежный, Шахтерск, Торецк, Донецк – это была не забастовка, революция. Некоторые члены союзного правительства понимали смертельные риски, связанные с отказом от необходимых, но непопулярных мер. Бакатин в беседе с Ненашевым. Если попытаться охарактеризовать то чувство, которое владело нашими лидерами весной 90-го года, Другого слова, как трусость, я не могу подобрать. И Горбачев, и Рыжков боялись перехода к рыночным отношениям, боялись от незнания, от непонимания того, что это неизбежно, а задержка, топтание на месте опасны, ибо усиливают процессы дестабилизации экономики, противостояния центра и республик. Но в практические действия подобные обсуждения не переходили. Советское руководство вновь оказывается на пороге того же выбора который стоял перед ним в 85-м, 86-м годах. Но ситуация ухудшилась. У страны неуправляемый внешний долг, валютные резервы тают, потребительский рынок в катастрофическом состоянии, политическая стабильность подорвана, прокатилась череда межнациональных конфликтов. Не готовые принимать необходимые для спасения финансовой ситуации решения, советские лидеры обсуждают программы реформ. Они либо по экономическим, либо по политическим причинам нереальны. Практического влияния на развитие ситуации в стране не оказывают.